Том 1. Глава 9. Поучья королева Алиши. Было кое-что, что он должен был сделать прежде чем войти в комнату босса. Статистика. Если вы хотите победить босса, вы должны быть готовы. Основные характеристики. Физика 31, разум 31, магия 32, ощущение 31. Плюс 20 на все основные характеристики. Нераспределенные очки характеристик сорок два. Хотя все его основные характеристики увеличились на двадцать, когда он сменил класс на магического мечника, он все еще не распределил ни одного из своих лишних очков. До сих пор Конноду мел о том, как лучше распределить оставшиеся очки. Но после победы над Карашим и кражи характеристик магии он понял, что ему нужно сделать. Давайте все вложим в ощущения. Кано распределил все оставшиеся у него свободные очки в ощущение. Ощущение повышало не только силу и эффект навыков, но и скорость их активации. Оно также уменьшало количество необходимых МП, а также время восстановления навыков. Прежде всего, это увеличило в бы скорость, с которой увеличивалось его мастерство, которое гораздо труднее повысить в отличие от уровня персонажа. Отныне Кано планировал вложить всё в ощущение. Вложив всё в ощущение активации, ударть мы станет ещё быстрее, что ещё больше увеличит его другие характеристики. Другими словами, он принимал невероятно жадное решение. Ему нужны были и мастерство, и характеристики. Я распределил все свои свободные характеристики, так что теперь я избавлюсь от босса. Кано прошёл через входную дверь. Получая королева комната босса Алиши выглядела так, словно это был фильм ужасов. Повсюду были паутины, а также высохшие остатки монстров. При виде трясущихся теков любому захотелось бы поджать хвост и убежать. А в центре комнаты находилось огромное гнездо, состоящее из белой паутины. На вершине этого гнезда лежало потомчее королева Алиши, а рядом её охраняли четыре именных пауказемной тени. Так это и есть Алиша. Он внимательно посмотрел на Алишу. По его оценке она находилась примерно на 30-м уровне. Физически она выглядела так же, как и другие именные пауки земной тени. Тем не менее, она была примерно вдвое больше их, и ее полосы были оранжевого цвета и имели форму призрачного лица. Кано был уверен, что Алиша обладает каким-то особым умением. Учитывая ее особые способности, мне будет трудно победить ее в одиночку. В сочетании с суперинтуицией, его скрытного класса и магического меча ранга SS, действительно делало его сильнее. Однако смерть была гораздо более суровым наказанием для владельца магического меча убийцы, чем для любого другого обычного игрока. Если он умрёт, то либо потеряет магический меч, либо станет монстром под властью магического меча на 24 часа. Если это так, то он нуждался в некоторой страховке прежде, чем сражаться с неизвестным боссом. Иначе говоря, мне нужна помощь. Первым человеком, о котором он подумал, был Буркан. Если он придёт, то не будет иметь значения, какие уловки Алиши припрятала в рукаве. Он убьёт её одним ударом. Если ты столкнёшься с гоблином, то нет никакой причины приходить сюда убивать и драконов. Если это так, то Кан О ухмыльнулся. На ум пришёл кто-то более подходящий. Кан О вернулся на подземную арену Хализеума. О, братишка, приветствовал его Буркан. Битва против сотни больше не могла быть закончена здесь. Таким образом поползли слухи, что кто-то смог ее пройти. Брат, как твои дела? Поскольку ему было кое-что нужно от Буркана, он профессионально улыбнулся. Ну, магический меч теперь исчез, так что да, я справляюсь. Буркан говорил так, словно с его плеч свалилась огромная тяжесть. А почему вы вообще здесь оставили магический меч? спросил Кано внезапно почувствовав любопытство. Мастер Валан навязал его мне. Он также оставил мне драгоценный камень адамантий. История жизни великого мечника Валана, которую он видел после завершения испытания магического меча. Этот самый мечник был мастером буркана. Когда он уходил, мастер Валан велел мне передать магический меч кому-нибудь достойному. Проще говоря, я всего лишь исполнитель его воли. Именно по этой причине появилось невероятное сражение против сотни. И драгоценный камень адамантий тоже. Мастер Вален тоже это обнаружил. Он велел мне беречь его, чтобы строгий человек не мог его получить, или что-то в этом роде. Бурканус усмехнулся и продолжил: "Вот почему я послал тебя искать шахтёра. Потому что если ты найдёшь его, то я свободен". "Тю, так вот для чего было твоё рекомендательное письмо?" "Да, так чтобы торопись и найди Баура, чтобы ты мог забрать камни". Непобедимый гладиатор Буркан застрел на подземной арене из-за магического меча. и драгоценного камня адамантия. Так где же сейчас этот Валан? спросил Кан О. Он ведь не пожилит об этом, правда? Не знаю, я давно его не видел, так что он может быть жив, а может и нет. Нет, скорее всего, он не умер. Он тот, кто даже может избежать смерти. А что, хочешь найти его? Нет, уж спасибо, заявил Кан О. В любом случае, где же Дарион? Вся причина в том, что он вернулся из-за Дариона. Дарион! крикнул Буркан и тут прибежал с другой стороны прохода. Это был первый раз, когда он действительно видел его лицо, но он выглядел словно молодой принц. Он был одновременно лихим и светлокожим. Как мог Дарион из всех возможных вариантов выглядеть именно так? Это всё чушь собачья. Это ты. Как только он взглянул на Кану, выражение её лица сменилось яростью. О, привет. Как дела? С твоими глазами всё в порядке? Кано поднял руку и повёл себя дружелюбно. "Ты грязный позорный ублюдок", сказал Дрион кипя от злости. "Осторожней, Дрион. Он не только выдержал сражение против сотни, но и является обладателем магического меча и моим младшим братом". Как и следовало ожидать, иерархия гладиаторов была подобна иерархии воинов. С точки зрения Кано, был сыном или возможно внуком генерала. У него не было звания, о котором можно было бы говорить, но его поддерживал кто-то очень высокопоставленный. Как ты можешь поддерживать такого человека, как он? Дарион, тяжело произнёс он, и гладиатор тут же закрыл рот, хотя его глаза, казалось, выражали недовольство. Брат, могу я ненадолго одолжить Дариона? Но зачем? он хотел сказать. Что ты имеешь в виду под зачем? Я хочу использовать его как раба, но сдержался. Когда я дрался с ним в прошлый раз, то обнаружил, что у него есть некоторые ментальные слабости. Я хочу исправить это, сказал Кан О. Ну ладно, Буркан легко согласился. Мастер! Дарион тревожно позвал своего учителя, хотя его глаза были полны слёз. Буркан сжал губы в тонкую линию. Это был явный признак того, что Буркан больше не станет слушать Дариона. Пошли, Дарион. У Дариона не было другого выбора. Кроме как следовать за Кан О, как будто он вол коровай, которую тащат на бойню. Кан О, покинув Колизей, повёл Дарионова в уединённый переулок. Какой у тебя уровень? спросил Кан О. 36. -й. Предполагаемый уровень Буркана был выше 400. -го. Уровень Дариона был намного ниже, чем у его учителя, возможно, потому что он был последним учеником Буркана. "Эй, с кем по-твоему ты разговариваешь? Я младший брат Буркана." Сэр. У тебя всё ещё осталось это пятно на плече от того, что я бросил в тебя немножко грязи. Неужели это действительно моя вина? Вы, ребята, более трусливы. В конце концов, я должен был сражаться против ста из вас. Ты запятнал священный гладиаторский поединок. Снова? Сэр. Священный? Только не надо мне этого объяснять. Всё, что имеет значение в конце концов, это кто победит. Меня учили, что победа – это еще не все для гладиатора, сэр. Но брат Буркан непобедимый гладиатор, тот, кто всегда побеждает. Хотя они не убивали друг друга в гладиаторских поединках не было никаких связей. Вот почему жители Альтейна так сходили по ним с ума. Он особенный, сэр. Я в этом не уверен. Но вот в чем я уверен, так это в том, что ты слишком мягок. Дрион определенно был слишком мягок. В конце концов, он все еще говорил, что гладиаторские бои священные или нет. В настоящих боях нет ни правил, ни трусости, сказал Кон О. Я не могу с этим согласиться, сэр. Тогда как насчет того, чтобы сразиться в дуэли? Если я выиграю, ты станешь моим рабом на неделю. А что, если я выиграю? Ты станешь моим старшим братом. Я сделаю это, сто процентов. Дрион требует дуэль. Согласны ли вы? Дуэль между уровнем 15 и уровнем 36. Кан О определённо был в невыгодном положении. Однако он был на 100% уверен в своей победе, потому что я против Дариона. Выражение лица Кан О было спокойным. Принять. Как только он произнёс эти слова, Дарион тут же нанёс удар. Это было неожиданное нападение. Однако Кан О нисколько не удивился и спокойно сказал: "Я младший брат Буркана". Ты ведь знаешь, что случится, если ты причинишь мне боль. Дарион на мгновение замер. Кан воспользовался этой возможностью. Его магический меч расстёг грудь Дариона. Дарион споткнулся. После ранения Дарион дрогнул, и Кан ударил его своим навыком рассечение. Конечно, суперинтуиция обнаружила слабое место, и он попал туда. К несчастью для Дариона, удар Кана сопровождался ударом тьмы. Зубы чёрного зверя ударили Дариона. Критический удар. Растечение, удар тьмы. Красивое лицо Дариона исказилось. После этого Кан О не прерывно целился в рану, оставленную растечением, не давая Дариону возможности контратаковать. Хп Дариона ниже десяти процентов. Кан О выиграл дуэль. Как и ожидалось, поединок закончился односторонней победой Кан О. В конце концов, Дарион есть Дарион. Он слишком мягок. Из чего ты сделан, Топол? Какая трусость! Узадкнись. Ты мой раб на неделю. Такой благородный гладиатор, как ты, не откажется от своего слова, не так ли? Что? Тебе не нравится, когда тебя называют рабом? Тогда я буду называть тебя наёмником. Именно так Кан О приобрёл наёмника. Дневная зарплата Дариона составляла 3 серебряных. Его можно было бы назвать наёмником, но это ничем не отличалось от контракта между хозяином и рабом. Кой железо пока горячо. Как только он заключил контракт наёмника с Дарионом, они отправились в колонию теневых пауков. И они направились прямо ко входу в скрытое подземелье. Паук земной тени, который скрывал вход в скрытое подземелье, даже не был для них закуской. Пошли отсюда. Как только они вошли пауки земной тени начали бесстрашно нападать. Несколько взмахов меча было достаточно. Кан О и Дарион вскоре оказались у входа в комнату Бусса. Там были два паука-земные тени, защищающие комнату Босса, которые использовали ядовитую жидкость и паутину для нападения. Они были как раз подходящей закуской перед главным блюдом – Боссом. Теперь пришло время для главного блюда сегодняшнего дня. Это было время, чтобы разобраться с паучьей королевой Алишей. Отвратительно. Уверив паучью королеву ударе, он нахмурился. У Алиши было четыре глаза, но ее глаза были заметно больше, чем у других пауков. Что делало ее особенно отвратительной. Там четыре именных монстра охраняют босса. Они используют яд, паутину, могут вызывать союзников и так далее. Каждый из них использует особый навык. Я не знаю, какой особый навык босса, но делает все возможное. Дарью он был более высокого уровня, чем босс. Ему не нужно было беспокоиться о нем. Понятно. Я начинаю. Как только она шагнула вперед, именные монстры завизжали и бросились к нему. Однако Алиша не сдвинулась ни на дюйм. Кан Оу убил бесчисленное количество боссов в Варлорд, поэтому понял, что происходит. Это был тип наблюдателя. Боссы бывали разные. Боссы сражающиеся ещё на передовой, магические боссы, предпочитающие находиться за спинами союзников, боссы-командиры. Были такие, как Алиша, которые просто наблюдали и так далее. Эти боссы ожидали, что их подчинённые сами прикончат незваных гостей. И если бы вченён на ипали, то им пришлось бы самим вмешиваться. Всё гораздо проще, чем я ожидал. Впрочем, хотя это было скрытое подземелье, всё же нельзя было отрицать, что это было подземелье низкого уровня. Именные монстры вскоре замахнулись на них передними лапами. Кан Оидарион каждый взяли на себя по два именных монстра. Один из двух монстров поднял и бросил кусок земли в Кано, в то время как другой издал крик, похожий на крик сверчка, чтобы призвать своих союзников. Тем временем Дарион столкнулся с двумя именными монстрами, которые извергали ядовитую жидкость и паутину соответственно. Как и ожидалось, именные мобы не могли сравниться ни с Кано, ни с Дарионом. Они особенно не могли сравниться с Кано из-за его подавляющей силы атаки. Его атака, усиленная ударом тьмы, мгновенно убила по указанной тени потавшегося призвать союзников. Но именно в этот момент огромные глаза Алиши загорелись красным светом, словно сигнальный фонарь. Кан О не пропустил эту перемену. Вот это да. В Варлорд был босс по имени Гектос. В короне, которую он носил, было шесть драгоценных камней. Всякий раз, когда кто-то из полубоссов погибал, эти драгоценные камни начинали светиться. Это было почти как обратный отсчёт времени. А вскоре после этого Кан О был убит Гектосом. Он умер без вспомогателей против Гектоса, неоднократно использовавшего свои шесть навыков. Таким образом, Кано сразу понял, что означают её горящие глаза. Она того же типа, что и Гектос. В конечном счёте это означало, что как только они закончат со минными монстрами, они столкнутся с подготовленной Алишей, как в тот раз, когда он погиб от рук шести мини-Гектоса. Несмотря на это, Кано даже не пытался разбудить её и не мешал Дариону убивать оставшихся названных монстров. Как только Дарион убил ядовитого паука, второй глаз Алиши загорелся зелёным светом. Как я и думал. Всякий раз, когда умирал именно и монстр, Алиша становилась сильнее. Хорошо. Кан Оу хмыльнулся и стал ещё упорнее бороться с названными монстрами. Вскоре паук, бросавший в него в землю, встретил свой конец. Вы победили паука земной тени, баша. Третий глаз Алиши загорелся жёлтым светом. Последний. Андреон и Кан работали вместе, чтобы уничтожить последнего извергающего паутину паука. Одновременно последний глаз Алиши засветился белым светом. Алиша взревела, и каждый её глаз засветился разными цветами. Поучья королева Алиши проснулась. Она в ярости от гибели своих подчинённых. Алиша изрыгала ядовитую жидкость изо рта, паутину из тела и также призывала своих детей. В всякий раз, когда она делала шаг вперёд, земля казалось кричала, и острые осколки отрывались и летели словно шрапнель. Наконец появление самого сильного паука Алиши. Том первый, глава десятая. Паучья королева Алиши. Часть вторая. Дворец Махалал, которым правил последний босс Гектас, содержал несколько различных проходов. И если игрок использовал секретный проход, то он мог сражаться с Гектасом, не встречая медбоссов. При этом корона Гектаса не будет излучать свет. А это означало, что он может использовать только один из своих навыков. Таким образом, сражение становилось намного легче. Но если бы игрок использовал этот метод, то с Дектоса не выпал бы его лучший предмет – корона разрушения Сергез. Навыки Алиши и Сори по всему схожи. Если он победит Алишу в ее самой сильной форме, то с нее должен выпасть лучший предмет. И так как он будет первым, кто ее победит, с нее гарантированно выпадет ее лучший предмет. Возможно, она станет намного сильнее, но высокий риск, высокая награда. Сосредоточься, Дарион, сказал Кан О. Понял, ответил Дарион. Он опять неуважителен. Почему я должен? Но пока он сдерживался, прямо сейчас ему нужно было сосредоточить всё своё внимание на Алише. Алиша спрыгнула со своего гнезда и вышла. Четыре её глаза сверкали, словно корона Гектоса. Алиша выплюнула ядовитую жидкость в форме веера. "Уклоняйся!" закричал Кан О и оттолкнул Дариона. Однако сам Кан О даже не пошевелился. То место, где стоял Кан О, превратилось в ядовитое болото, но сам он был абсолютно здоров. "Вы были поражены ядовитой жидкостью паучьей королевы. Вы не получите урон из-за вашего иммунитета к паучьему яду". Драгоценный камень в кольце на его правой руке поблёскивал. Поскольку он носил защитное кольцо Раша, которое давало ему иммунитет к полученному яду, он был в порядке. Теперь моя очередь. Канос схватил свой огромный меч обеими руками и бросился к Алише. Острее его гигантского меча с шумом скользнула по земле, веря, что Канрванул к королеве, да и он, размахивая гладиаторским гладиусом, тоже бросился к Алише. Алише выпрямилась всем телом. От ее хвоста направленного к небу вылетали белые изгнушки паутины. Не было места, куда они могли бы пойти, чтобы избежать этого. Паутина прилипла к вашему телу. Скорость передвижения снижена. Хотя скорость его передвижения уменьшилась, он всё ещё мог без проблем приблизиться к Алише. Однако она начала топать по земле своими передними лапами. Земля дрожала, и всякий раз, когда Алиша ступала на землю, осколки земли начинали лететь. "Дарион, защищайся!" закричал Кан О, прикрывая своё тело магическим мечом. Как там было сказано, стараетесь избегать внезапных ливней. Но так как зонтик не мог блокировать весь дождь, осколки задели кон. О, в вас попали осколки. Вы получили тринадцать урона. Осколок попал вам в ладышку. Вы получили семь урона, а скорость передвижения снизилась на один. Паутина мешает вам. Пожалуйста, будьте осторожны. Это заставляет меня вспомнить мое первое сражение с Гектосом. Гектос, войдя в режим уничтожения, непрерывно использовал свои шесть навыков от начала и до конца. Но в то же время Алиша не была на уровне Гектоса. Она не могла постоянно использовать свои навыки в слепую, как Гектос. Прошло некоторое время, и Алиша больше не извергала свой яд или паутину. Вместо этого она начала призывать своих детей. А тэки в комнате Бусса начали яростно трястись. Заткнись! Кану переключился с защиты на нападение и использовал рассечение. Осколки продолжали лететь, но он больше не получил от них большого урона. Дарион последовал его примеру и атаковал мечом в бок получеи королевы, от чего та взвизгнула и ещё сильнее зашевелила лапами. Магический меч Кану и толстые лапы Алиши столкнулись. В результате на её передней лапе осталась чёткая белая отметина. Это была рана, оставленная рассечением. Кано взмахнул мечом так быстро, как только мог. Взорвис! Так как он полностью доверился своей суперинтуиции, его удар тьмы активировался. Волна тьмы в образе зверя грызла паучью королеву. В первый раз Алиша закричала от боли и яростно замахала передними лапами. Кано выставил свой магический меч и старался защититься от приближающейся лапы, но был откинут назад. В то же время Гладиа Дриона, заключенный в красную энергию, пронзил тело Алиши. Критический удар. Горсть красных осколков света упали с тела Алиши. Мине невозможно превзойти. Кан У прицелился в получившуюся рану от рассечения и рубанул вниз. Красные осколки разлетелись в воздухе, будто разбитое стекло, и Кан У снова взмахнул мечом сверху вниз. Ещё больше красных осколков полетело в воздух. Ещё один критический удар. Крик Алиши сопровождался необычным звуком, исходящим от её тела. который только усиливался. Нарожащая атака разорвалась на части и стекая клетке жидкостью. Десять теневых пауков проснулись от атаки. Проснувшись, они извивались от голода. Дрион, позаботься о пауках. Как только Дрион направился к паукам, Кон Ос сосредоточился на атаке Алиши. Благодаря своей суперинтуиции он легко уклонялся от атак ног Алиши, от чего грудь разоренной королевы вздулась. Готовься, целись. Стреляй. Она снова извергла яд в виде виера. Ну ты и дура. Кан О бросился в ядовитую волну. У вас ему не щит получить ему яд. Алиша не могла пошевелиться, извергая свой яд. Поэтому Кан О целился ей в голову. Рассечение. Одновременно активировался и удар тьмы. Кан О рассек голову Алиши своим магическим мечом. После столкновения огромное тело Алиши начало колебаться. Удар Алиша по голове привел её в замешательство на 3 секунды. Алиша беззащитен в течение 3 секунд, и эта возможность была бесценна для человека с суперинтуицией. Сначала он перерезал сустав, соединяющий её тело с передней лапой. 1 секунда. Затем он пронзил центр её тела. 1 секунда. И снова он ударил её мечом по голове. 1 секунда. Критический удар, критический удар, критический удар. Алиша, придев в себя яростно выставила лапу наподобие копья и сделала выпад. Это была самая быстрая атака, которую он когда-либо видел от неё. Однако предвидя опасность с помощью своей суперинтуиции, Кан О быстро перекатился по полу. Разъёрённая Алиша подняла свой хвост к небу. Она что, опять собирается использовать свою паутину? Однако на этот раз это была не паутина. Призрачный узор Алиши начал сиять. Вот это да. Узор начал извиваться. Она была похожа на красивую женщину, но в то же время и на старую ведьму. Оптическая иллюзия. Узор Алиши продолжал оптическую иллюзию, и когда красный свет выстрелил как лазер, Кон О был поражен головокружением. Алиша создала оптическую иллюзию. Если вы посмотрите на этот узор, то вы будете смущены в течение одной минуты. Кон О немедленно отвернул голову. Он увидел, что Дарион смотрит прямо на Алишу, а вокруг него со всех сторон кишели пауки. "Дарион!" крикнул Кано, но это было бесполезно. "Ты идиот!" Он был 36-го уровня, но всё же он был поражён особой способностью босса 30-го уровня. Кано бросился к Дариону и перебил всех пауков. Алиша, всё ещё поддерживая оптическую иллюзию, прицелилась в спину Кано. но он был предупреждён своей суперинтуицией. Он почувствовал холодок в центре своего тела. Он поспешно упал на пол, но было уже слишком поздно. Вы получили 150 урона. Ваш ХП упал ниже половины. ХП 120. Он был ранен, будучи совершенно беззащитным, поэтому ущерб, который он получил, был огромен. Кано повернулся всем телом и закрыл глаза, чтобы на него не подействовала оптическая иллюзия Алиши. Он слышал, как Алиша призывает своих союзников, а также как полки извиваются от голода. В то же самое время передняя лапа Алиши полетела в его сторону. Без шансов. Даже без зрения Кано мог позаботиться о себе сам. С помощью своей суперинтуиции он блокировал атаку Алиши и начал свою контратаку. Он не мог видеть, но чувствовал удар. Он знал, что нанёс критический удар, а ещё он мог чувствовать приближение присутствия пауков, идущих за ним со всех сторон. Кан О стоял перед Дриуном и отталкивал всё, что попадалось ему на пути, словно гигантская и толстая стена. Вас попали осколки. Вы получили 5 урона. Он никак не мог избежать попадания шрапнели, но осколки земли сами по себе не причиняли большого вреда. В конечном счёте пулки быстро падали от его меча, и наконец оптическая иллюзия королевы исчезла. Алиша больше не создаёт свою оптическую иллюзию. Особое мастерство Алиши, которое длилось всего минуту, наконец подошло к концу. Кан О открыл глаза. Он видел четыре блестящих глаза Алиши. А? Дарион тоже отжачнулся. Возьми себя в руки, атакуй её, зарал Кан О. Кан действительно хотел ударить его, но устранение Алиши было его приоритетом. Дарион схватил свой гладией и, увернувшись от лапы Алиши, вонзил свой меч. Как всегда, Алиша продолжала извергать свой ят и паутину. Шрапнель взлетала в воздух, и она призывала еще больше своих союзников. Но теперь это была привычная для него картина. Он оттолкнул ее своим мечом, пока Дарион помогал. Паучья королева постепенно перешла к обороне. Его магический меч перерезал ей одну лапу. Теперь у Алиши осталось только шесть. Хух, я наконец-то вижу конец. Если бы этот тупица Дарион не попался на ее оптическую иллюзию, он мог бы победить ее еще легче. Однако это было только его мнение. Алиша не собиралась так легко проигрывать. Тело Алиши излучало красную ауру. Хп Алиши, получив королеву, упала ниже десяти процентов. Поучия королева лиши в бешенстве. Она стала намного сильнее. Теперь уже берсерк лиши целилась в Дариона своей передней лапой. Дарион быстро поднял свой меч и отразил атаку, но был сбит с ног и врезался в стену. Какая сокрушительная сила! От удара он потерял сознание. Если он выдержит ещё одну атаку, то это станет действительно опасным. Эй, тварь противная! Кано провоцировала лишу, чтобы она не приближалась к Дариону. Алиша бросилась к Кану. Она отвратительно быстро размахивала лапами, пытаясь напасть на него. Он верил, как дорийон был нокаутирован, несмотря на блокирование удара Алиши. Поэтому он скорее уклонился, чем блокировал атаки. Всякий раз, когда её передние ноги ступали на землю, она оставляла огромную дыру, как будто Земля была поражена метеоритом. Алиша продолжила свою разрушительную атаку. Кано едва успевал уклоняться от её атак. Наверное, мне придётся прибегнуть к последнему средству. Он зашёл так далеко, что не мог здесь проиграть. Дрион, выиграй немного времени. Не попадайся, просто избегай её, сказал Кано уже пришедшему в себя Дариону. Дарион стиснул зубы и бросился к Алише. Кано оттолкнулся от пола и скрылся из поля зрения Алиши. Он снял кольцо Раша и надел его на магический меч. Тма исходящая от меча превратилась в острые зубы и поглотила кольцо. Он активировал поглорение, которое временно увеличивало его способности экспоненциально в течение фиксированного количества времени за счёт предмета ранга BB или выше. Магический мерцюпист поглотил кольцо защиты Раша BB ранга, в худ в режим абжорства. В течение 1 минуты характеристики магического меча и способности персонажа удваиваются. Чёрная, как смоля, аура поднялась от всего тела Канао. Темнота превратилась в флеш и развевалась за его спиной. И его тело переполнялось силой. Все его способности были удвоены. Поразительная сила атаки его магического меча тоже удвоилась. Хотя меня немного разочаровывает, что это длится всего минуту. Продолжительность обжорства зависела от предмета. Поскольку кольцо защиты Раша требовало от пользователя только 15-го уровня, обжорство длилось всего минуту. Вы уже готовы, сэр? поспешно сказал Дарион. Он действительно едва держался на ногах. В земле образовалась гигантская яма, и Дариона оттеснили назад. Этот парень, он в затруднительном положении, поэтому веди с тебя уважительно. Я атакую! Кан У подошёл к Алиши. На быстро летящей передней лапе всё ещё виднелась чистая эрана. Кан, удвоив все свои способности, взмахнул мечом вдвое быстрее, чем прежде. Он провёл горизонтальную линию поверх вертикально вырезанной раны. Крики Алиши сопровождались рассечением её передней лапы. Кан вскочил и снова с силой взмахнул мечом. Чёрная волна последовала за траекторией его клинка, как стая волков приближающихся к своей жертве. Огромный удар потряс Алишу. Это был удар тьмы, усиленный обжорством. Более того, он попал в жизненно важную область, в голову. Осколки света рассыпались как фейерверк. Алиша упала на пол как кукла, у которой перерезали все конечности. Вы первый, кто убил паучью королеву Алиши. Вы получили титул убийца паучьей королевы. Ваша слава возросла. Все связанные с сражением побочные характеристики увеличились. Вы победили её на самом высоком уровне сложности. Алиша выронит ещё более ценный предмет. Вы победили врага, находясь в режиме абсурдства. Характеристика была украдена. Физика плюс три. Уровень повысился. Уровень повысился. Уровень повысился. Наконец-то пришло сообщение о победе. Перед собой он мог видеть гигантский труп Алиши, предметы, которые она оставила позади, а также ее гнездо, где она хранила все богатства, которые она собрала. Теперь ему предстояло увидеть, какие же сладкие награды ждут его впереди. Том 1. Глава 11. Поиски скрытого подземелья. С Алиши выпало три предмета. Во-первых, коноэ смотрела Жилилье, самое дорогое на вид из всех. Оценить. Ожерелье героя Алиши. Ожерелье, украшенное четырьмя глазами паучей королевы Алиши. Каждый из глаз светит своим цветом. Хотя это красивое ожерелье, глядя на него, возникает чувство печали. Плюс Сила паучьей королевы. Тот, кто снаряжает ата ожерелье, получает силу паучьей королевы. Сила паучьей королевы заключается в следующем. Яд. Наполняет оружие ядовитым элементом, а также наносит ядовитый урон. Паучья паутина. Последовательно нанося урон противнику, вы будете применять эффект медлительности. Фрагменты земли. Если вы поместите своё оружие в землю, осколки местности будут стрелять во всех направлениях. Можно использовать один раз в 30 секунд. Призыв подчинённого. Вы можете призвать по указемную тень. Ранг А. Способности: основные характеристики +5, очарование +20. Требования: требуется титул Убийца паучей королевы. Первый предмет был ожерельем. Его нельзя было сравнить с магическим мечом, но всё равно это был хороший предмет. Но требования к его использованию были ограничены. Он не был уверен, что сможет продать его, поскольку для использования требуется титул убийцы паучьей королевы. Кан О сразу же надел ожерелье. Из-за того, что вы надели ожерелье Алиши, была добавлена новая характеристика очарование. Очарование влияет на то, как другие смотрят на вас. Чем выше характеристика, тем легче увеличить близость к NPC. Ожерелье даже вызвало добавление новой характеристики очарование. Кан О осмотрел следующий предмет. Призрачная броня героя. На доспехах изображён призрачный узор алиши. Броня эластична и состоит из жёсткого панциря и мотка наземных пауков. Любой, кто посмотрит на доспехи, придёт в замешательство. Плюс оптическая иллюзия. Есть небольшой шанс, что тот, кто смотрит на узор, войдёт в состояние замешательства. Ранг ББ. Способности: защита +32, магическое сопротивление +17, физика +3. ощущение плюс один минус три процента урона от пауков условие уровень тридцать физика сорок разум пятнадцать довольно хорошая броня но из-за ограничений уровня он не мог сразу же надеть ее душа Алиши сама суть яда который несла в себе Алиша постоянно увеличивает магию на один также повышает устойчивость к ядам на один процент ранг Б Души были одним из видов расходного материала, который постоянно увеличивал характеристики. Еще. Это все мое. Кано взглянул на Дариона и тут же съел душу. Она была похожа на зеленую виноградную конфетку и на вкус тот же. Магия плюс один. Устойчивость Киадам увеличилась на один процент. Кано отряхнул руки и направился к гнезду, которое опустило со смертью Алиши. О! Он воскликнул Кан О, увидев содержимое гнезда Алиши. Вы только посмотрите. Алиша копила деньги, минералы, драгоценные камни, швейные материалы и так далее в своём гнезде, скрытые подземелья лучше остальных. Монстры боссы собирали золото, драгоценные камни и материалы, как в логове дракона. Так что же произойдёт, если он победит босса скрытого подземелья, который никогда не было обнаружен? и постоянно копил свои запасы и ценности. Он останется в целым состоянием, прямо как сейчас. Вот почему игроки называли скрытые подземелья золотой жилой. Обнаружить и зачистить их было всё равно что добыть золото. Кану был одним из таких людей, которые случайно нашли золото. Сколько же всё это стоит? Кану взял в руки материал для шитья уровня начинающего. Мотук получил паутины. Ваш инвентарь полон. Он не опустошил свой инвентарь и был полностью поглощён зачисткой подземелья. Так много, что прежде чем он успел это осознать, его инвентарь был полон. Кано быстро выбросил все ненужные вещи: паучьи нога, паучий глаз и так далее. Весь мусор, относящийся к паукам, валялся на полу. Он протянул свой испускающий тьму угольно-чёрный меч над мусором. Он активировал особую способность магического меча: Хищник. Юбист поглощает сердце паука. Насыщение увеличилось на 0,1 процента. Юбист поглощает глаз паука. Юбист поглощает... К тому времени, как он закончил, насыщение магического меча достигло 70 процентов. Еще немного, и он станет еще сильнее. Он уже предвкушал, какими новыми способностями будет обладать его меч. В любом случае ему нужно было позаботиться обо всех подручных материалах. Кано начал заполнять свой инвентарь, теперь уже пустой, всеми материалами. Денежная система Арс была проста: сто серебряных равны одному золотому, один золотой равен десяти тысячам вон, примерно десяти юзди. Алиша накопила пятьдесят золотых монет, исключая все остальные материалы. Хотя это было такое низкоуровневое скрытое подземелье, комната Булса принесла более пятисот тысяч вон. Помимо золота, он получил значительное количество новых материалов, таких как зелёный нефрит, железная руда, моток паучьей паутины и даже нити, сделанные из паутины. Как и ожидалось, есть причина, по которой существуют охотники за подземелиями. Охотники за подземелиями стремились первыми найти и очистить данжи. В сущности, они были золотоискателями. Хотя скрытые подземелья могли принести богатство, найти их было чрезвычайно трудно. Если бы не сверхчувствительность Кан О Он бы никогда не нашёл это скрытое подземелье. Но с другой стороны, возможно, я сумею найти ещё одно скрытое подземелье с помощью своей суперинтуиции. И если бы он мог, он воображал себя до неприличия богатым. Кано решил отказаться от всего остального и использовал свою суперинтуицию, чтобы найти больше скрытых подземелий. Давай идём отсюда. Дел у него здесь больше не оставалось, так что он покинул подземелье. Солнце садилось, Красные лучи заходящего солнца окрашивали небо. Кан и Дарион пошли через гигантские восточные ворота Альтейна. А теперь я пойду. Дарион был готов покинуть Кано, как только они прибудут в Альтейн. Он явно хотел как можно скорее уйти от своего злого работодателя. "Дарион!" позвал Кано, когда Дарион попытался быстро уйти. "Держи. Этого должно быть достаточно". Кано бросил Дариону в руку четыре серебряные монеты. Сначала он планировал дать ему 3 серебряных, но потом решил проявить щедрость и дать вместо них 4 серебряных. Да, кстати, иногда ты можешь проявить неуважение, так что будь осторожен. Увиримся завтра. Канно похлопал Дариона по плечу и исчез в толпе. Дарион испытывал смешанные чувства, глядя на 4 серебряных монеты. Он попал не в ту толпу и был вознаграждён только четырьмя серебряными монетами за свои хлопоты. Кроме того, его контракт был рассчитан на неделю, так что завтра ему тоже придётся продолжить работать на него. Опустив плечи, Дрион вяло вернулся в Хелизей. Канор, оставшись с Дрионом, шёл по улице, окружённой со всех сторон уличными лавками и магазинами. Я куплю это! Продаю аксессуары. Сделайте своей девушке незабываемый подарок. Заходите и смотрите. Это были крики, зазывал торговцев. Кано просто продолжал свой путь, не обращая на них внимания. Он миновал улицу достаточно широкую, чтобы по ней могли проехать бок о бок восемь фургонов, а затем свернул в небольшой переулок. Кано остановился у старого и обветшалого здания. Дверь скрипнула, когда он открыл её. Старик, спавший в кресле-качалке, проснулся и вытер слюни. Зевающий мужчину подошёл к Каноо. "Я бы хотел попасть в канализацию", сказал Каноо. Старик взял один из ключей из связки на столе и подошёл к одной из стен. Дверь состояла из стальных прутьев, как в тюрьме. Старик открыл дверь. "Здесь внизу обитают скелеты, так что будь осторожней", сказал старик. Кан О кивнул головой и вошёл в канализацию Альтейна. Кан обладал существенными знаниями относительно арт. Это были знания, которые он изучал в течение 6 месяцев в своей физической подготовке. Очевидно, эта информация относилась к подземельям и скрытым подземельям, которые были обнаружены. Кроме того, в узнании включали в себя опыт тех, кто впервые обнаружил эти скрытые подземелья. Это позволило ему выбрать некоторые места, где, по его мнению, могут находиться скрытые подземелья. Одним из таких мест была канализация Альтейна. Он выбрал канализацию по трём причинам. Во-первых, здесь нет никакого босса монстра. Здесь может быть босс монстра. Он может быть просто спрятан как алиши. Во-вторых, это довольно сложно. Канализация Альтейна была настолько сложной и большой, что в ней имелось более 50 точек входа. Поскольку это был водный путь самого большого города Арт, вполне естественно, что канализация была так велика. И наконец, ходит много слухов, что здесь есть тайное подземелье. Ходит много слухов о том, что здесь находится тайное подземелье. Поскольку Кан обладал суперинтуицией, Он был уверен, что сможет найти здесь скрытое подземелье, если оно действительно существует. Это место удовлетворяет всем условиям, пробормотал Кано. Вода стремительно неслась по каналам по обе стороны аркообразного прохода. Там же бродили скелеты, представляющие собой скопление жёлтых костей в грубо очерченной гуманоидной форме. Скелеты были костными монстрами тридцатого уровня или выше. Они не были особо сильными, Таким образом, эти канализационные трубы были легко доступны из нескольких мест в Альтеине и были популярным местом для охоты и для низкоуровневых пользователей. Мне не нужно делиться опытом с Дарионом, так что будем наслаждаться этим. Кан пошел вперед, и сразу же бродячий скелет бросился к нему. Кану размахивал своим магическим мечом, как бейсбольной битой. Удовлетворительный звук удара. Это было приятно, как будто он выиграл хоумран. Кану. непрерывно колотил по скелету. Толстый магический меч, источающий тьму, ломал кости словно молот. Каму какое дело до его слабостей? Он просто продолжал бить снова и снова. Красные осколки вырывались из тела скелета. Вы победили скелета-новичка. Скелет мгновенно превратился в костяной порошок и куски костей. Эй ты, иди сюда. Кано указал на следующего скелета и подошёл к нему. Скелеты пытались оказать сопротивление, размахивая костяными мечами, но им было не справиться с Каном, который победил Алишев в состоянии берсеркера. Вскоре он победил оставшегося скелета, оставив на земле только его остатки. Кано поднял осколки костей, которые были ненужными предметами, и шагнул вперёд, наступая на костяной порошок, как будто он топтал использованный уголь. Почему ходило так много слухов о скрытом подземелье в канализации Альтейна? Вот оно. Это было из-за каменной статуи перед ним. Статуя крылатого зверя, которую можно было часто увидеть в старых домах на западе, горгулья. Он нажал на голову статуи горгульи, которая, как говорили, защищала жилище человека от дьявола. Она задрожала и наклонила голову. Но ничего не произошло. Как я и думал, ничего не произошло. По всей канализации стояло несколько типов статуй, которые склоняли головы и издавали один и тот же звук. Таким образом ходили слухи, что при правильном использовании появится скрытая подземлия. Моя суперинтуиция тоже молчит. Он испытал странное чувство, когда нашёл гнездо алиши, но на этот раз не испытал ничего подобного. В этот момент в спину Кан-о ударил острый клинок скелета. Он почувствовал присутствие скелета благодаря суперинтуиции и почувствовал холод, как всегда, что означало, что с его суперинтуицией всё было в порядке. Кано повернулся, отразил удар костяного меча и отрубил скелету голову. Череп снова и снова катился по полу. Как только он потерял свою голову, он сразу же попытался найти её. Это было довольно странное зрелище. Кан опнул его по заднице, сбив с ног, и мечом растёр его в пыль. После этого Кано продолжал выискивать канализацию до поздней ночи, но так и не нашёл ничего стоящего. Это было неудачно, но он решил попробовать ещё раз завтра и вышел из игры. Я отправил вам по электронной почте расписание трансляции и контракт. Пожалуйста, взгляните на него. Он получил СМСку. Она была от Пак Джин Чхоля. Джиу тут же включил компьютер и проверил электронную почту. Одно непрочитанное письмо. К письму было приложено расписание трансляции и его контракт на показ фильма. Джоу бегло просмотрел детали, касающиеся сражения против сотни, но более подробно изучил свой контракт. Его контракт был прост: через неделю после подписания контракта он получит 10 миллионов вон, примерно 10 тысяч долларов США, а если зрительская аудитория превысит 5 процентов, то ему дадут еще два миллиона, примерно две тысячи долларов США. средняя аудитория GBS составляла около 4-5%. Таким образом, если трансляция пройдёт успешно, он получит ещё 2 млн вон. Это настоящий подарок. Это не было частью их устного соглашения, но было добавлено к окончательному контракту. Было также сообщение от Дженчхоля с просьбой позаботиться о нём в следующий раз. ДЖУ прислал свой ответ. Он был вполне удовлетворён контрактом и хотел лично встретиться, чтобы подписать его. Том 1. Глава 12. Секреты канализации. Закончив утреннюю зарядку и позавтракав, ДЖУ сразу же вошёл в игру. Он посетил Колизейум, а затем сразу же направился в канализацию Альтейна. Дарион, я здесь. Дарион в основном только крал его опыт. Но его присутствие позволяло гораздо облегчить фарм, так как он был вынужден подбирать каждую косточку. А-а, <звы> простонал Дарион. Он сокрушался по поводу того, что ему снова придётся путешествовать с Кано вместе. Увидев недовольство Дариона, настроение Кано испортилось, и он сказал: "Когда ты был пойман в оптическую Элизию Алиши, кто был тем, кто снова спас тебя? Это были вы, господин Кано. Тогда делай свою работу, как следует." Ты выглядишь так, будто я заставляю тебя есть дерьмо. Я понимаю. Плечи Дариона поникли. Затем к он увялекадужно сказал: "Если ты хорошо будешь работать, я увеличу твои жалованья до десяти серебряных монет". Для него одно серебро было потрачено впустую на Дариона. Он как будто на веревку привязанную к палке подвесил морковку, чтобы она висела у него за спиной. Он считал, что обрадует его утро и в жалованье. Но для Дариона один серебряный, три серебряных или даже 10 серебряных монет всё это мелочь. Этого было отнюдь недостаточно, чтобы нанять последнего ученика непобедимого гладиатора Буркана. Не говоря уже о том, что он совсем не был доволен своим работодателем. Но что он мог поделать? Он тот, кто принял пари, а также тот, кто его проиграл. Более того, как гладиатор он не мог отказаться от своего слова. Да и Кано всё равно не позволил бы ему сделать это. В конце концов у него не было выбора, кроме как всю эту неделю. Дрион заставил себя последовать за Кон. О, вот это да, это канализация Алтейна. Очевидно, их целью была канализация Алтейна. Казалось, дверь вот-вот распахнется. А, старик, охранявший вход в канализацию, дремал, как и вчера. Говорят, что старики плохо спят, но этот совсем не соответствовал стереотипу. Старик не хотя открыл дверь. и снова погрузился в сон. Кан О и Дэрион прошли мимо старика и вошли в канализацию. Голова скелета покатилась по полу, пока не достигла пятки Кано. Кано рассматривал статую волка, но выражение на его лице было мрачным. Дэрион, делай свою работу. Позади него Дэрион был сожжён пятью скелетами, и началась битва. Пока Кано спокойно осматривал подземелье и статуи, гладиатор отвечал за сражение со скелетами. Дэрион не ответил, просто взмахнул мечом, и лицо его потемнело. Ты только что проклинал меня, не так ли? Нет, ответил Дэрион, притворяясь невинным. Парень от тебя действительно никакой помощи, выругался Кано и вернулся обратно к осмотру статуи волка. Статуя волка, как и вчерашняя статуя гаргульи, издавала щелкающий звук, когда её голова была прижата. Результат был во многом таким же. Он просто склонил голову. В подземелье не было никаких заметных изменений. В любом случае, Кано таким образом исследовал каждую статую в подземелье. Всего было установлено 20 статуй. Внешне они все были разные, но у них была одна общая черта. Когда их голову толкали, они склоняли их и издавали щелкающий звук. Однако всякий раз, когда он рассматривал статуи, его суперинтуиция не срабатывала ни разу. Это что значит? Я облажался? Тот факт, что его интуиция не сработала, может указывать на то, что в канализации Альтейна не было скрытого подземелья. Ну что ж, раз уж я здесь, то могу пройтись по всем местам. И если моя суперинтуиция не сработает, пойду искать другое. Как и ожидалось, найти скрытое подземелье оказалось нелёгким делом. В этот момент к нему подошёл Дрион. Я позаботился обо всех. Кан о протянул ему руку. Андрион передал ему все обломки костей от разрубленных скелетов. Даже не поблагодарив его, Кан О продолжил свой путь до конца коридора. Андрион только вздохнул и последовал за ним. Сколько же времени прошло? Оно здесь. Ощущение, что здесь что-то есть, что-то подозрительное. То самое чувство, которое помогло ему найти скрытое подземелье гнездо Алиши. Он почувствовал это из бассейна, где собирались сточные воды. Так вот оно что. Он не мог сказать, насколько глубок был бассейн, но его суперинтуиция чувствовала, что с ним что-то не так, хотя снаружи это не выглядело странным. "Дарион, будь начеку", сказал Кан О, и Дарион посмотрел выражением лица, похожим на "О чём ты говоришь?". "Я прыгну туда, так что убедись, что ни скелеты, ни другие игроки не смогут приблизиться". В конце концов, ходили слухи, что в канализации есть потайное подземелье, так что он не хотел привлекать к нему внимание. Или если игрок всё же придёт, ты можешь просто сказать, что район находится в старье строительства, или что-то другое. Если бы Дарион, NPC, сказал это, то они, вероятно, поверили бы ему и оставили бы этот район в покое. Кано снял всё своё снаряжение и нырнул в воду. Как только он нырнул, вода начала заливать дорожку. У верифета Дарион пробормотал: "Надеюсь, ты утонешь". Тот день, когда Канн обрусил ему в глаза грейс, унизительный проигрыш и последовавший за этим рабский контракт, а также оскорбление и несправедливое обращение. Дарион молил небеса, вложив в молитву всю свою обиду. Бассейн казался глубже и длиннее, чем он думал. Однако, как он оне утонул бы? Он был опытным пловцом, и поскольку в настоящее время он был в игре, он мог плавать в течение длительного времени. Однако было темно, и в воде трудно было что-либо разглядеть. Несмотря на это, Кано продолжал двигаться вперёд в направлении того места, которое его суперинтуиция отметила как странное. Казалось, что это не займёт много времени. Он увидел слабую полосу света, в вот куда вела его суперинтуиция. Его лицо вынырнуло из воды, и он глубоко вдохнул, чтобы восстановить дыхание. Он огляделся вокруг, и его лицо зарилось радостью. Это была дверь со странными красными буквами, начертанными на ней. Даже с первого взгляда было ясно, что она особенная. Кан У вылез из воды и подошёл к двери. Затем он внимательно осмотрел её. Он проверил, не является ли она каким-то особым устройством, вроде статуи горгулии или волка, но это была всего лишь дверь. Казалось, что статуи были просто приманкой, но у двери не было таких приспособлений, как будто она смеялась над всеми за то, что они пытались использовать статуи. Он протянул обе руки и с силой открыл дверь. Обнаружив, что тяжёлая дверь открылась довольно легко, вы открыли скрытое подземелье, секретную лабораторию Эдера, тот, кто бросает вызов смерти. Вы первые, кто обнаружили это подземелье. Ваша слава возросла. Вы получаете двойной опыт, находясь в тайной лаборатории Эдера, тот, кто бросает вызов смерти. Шанс выпадения предметов удвоен. Теперь понял? Статуи были приманкой, предназначенной для того, чтобы скрыть эту дверь. Те бедные охотники за подземельями заглотили наживку и всё ещё возились со статуями. Если бы не его суперинтуиция, он поступил бы точно так же. Но у меня есть суперинтуиция. Кан О улыбнулся. В люмом случае он был первым, кто обнаружил это подземелье. У него был ещё один шанс zdobyть золото. Бледное лицо Дариона вынырнуло из воды. Он быстро выбрался из воды, тяжело дыша. Кано, который уже вышел, увидел это и щёлкнул языком. Ха. Гладиатор и такой жалкий. Дарион охваченный внезапным приступом гнева сказал: "Ты?" Это он столкнул его в воду и притащил сюда. "Что?" Кано нахмурился, и Дарион склонил голову. Дарион тихо ворчал, но игрок совершенно не обращал на него внимания. "Заткнись и следуй за мной." Он открыл дверь и последовал по лестнице, которая спускалась вниз. Вы входите в секретную лабораторию Эдера, того, кто бросает вызов смерти. Секретная лаборатория Эдера была построена по тому же принципу, что и канализация Альтейна. Арочный проход. Однако с обеих сторон не было никаких водных путей, по которым вода текла бы в канализацию. Скелеты здесь были сильнее предыдущих. Это были воины-скелеты, вооружённые ржавыми мечами и щитами. А ещё скелеты магии с посохами в руках. Он предположил, что они были примерно 50-го уровня. Кан О сейчас находился на 22-ом уровне, а Дарион на 38-ом. У них был слишком низкий уровень для того, чтобы без проблем справиться с этими мобами. Но это относилось только к обычным игрокам. Кан О был тем, кто бросал вызов стандартам. Он обладал особыми способностями, суперинтуицией, обладал особым классом магическим мечником. И владел магическим мечом SS ранга. И, конечно, Дарион тоже был учеником легендарного гладиатора, так что разница в уровне не имела большого значения. Таким образом, Кан О 22-го уровня первым бросил вызов одному из воинов скелетов 50-го. Он позволил Дариону разобраться с двумя воинами-скелетами, поскольку тут был выше его по уровню. Ну вот и поговорили. Кан О усмехнулся. Теперь он сражался против воинов-скелетов, а не с теми хрупкими скелетами, что были раньше, так что он чувствовал, что действительно встретил хороших противников. Воин-скелет напал на коно. Его кости разлетелись вдребезги словно кастеньетты. Кан Оза блокировал удар и взмахнул своим магическим мечом. Они какое-то время обменивались ударами. Он действительно очень сильный. Воин-скелет был намного сильнее скелетовичка. В отличие от новичка, скелет воин мог похвастаться очевидным щитом, шлемом и доспехами, пускай и ржавыми. И он также использовал простой навык толчок. Ржавый железный меч двинулся на него, окутанный тёмно-красной аурой от эффекта умения. Кан увопарировал удар магическим мечом. Как только их мечи столкнулись, его рука запульсировала. Кан О глубоко вздохнул и взмахнул мечом. Белая линия следовала за траекторией его клинка. Рассечение. Воинский лед поднял свой щит. Магический меч встретился с его щитом. Он тут же ухватился обеими руками за рукоять своего клинка и качнулся вниз, несколько раз ударив щит. Удар тьмы активировался при третьей атаке. Чёрная как смоль волна тьмы, принявшая форму зверя, обрушилась на воина. Скелет покачал головой словно от боли и контратаковал сам. Его суперинтуиция активизировалась, позволив ему увидеть ход вражеской атаки. Кан О повернулся всем телом, уклоняясь от атаки, и взмахнул мечом вверх. Вуин использовал свой меч, чтобы защититься. Оба клинка столкнулись. Ещё и ещё раз. Некоторое время Кан О и Вуин скелет обменивались ударами, но время шло, и преимущество Кан О росло. В то время как Кан О постоянно наносил вред Вуин скелету, Вуин скелет не мог похвастаться тем же. Кроме того, жрилиха героини Алиши делала свою работу. Воин скелет был нежитью, так что яд на него не действовал, но его замедляющие и распыляющие способности были эффективны против него. В конце концов, воин скелет был побежден. Вы победили воина скелета. Получен новый уровень. Из-за огромной разницы в уровнях он получил массу опыта. Кроме того, он получил двойной опыт за то, что первым обнаружил это скрытое подземелье. Потребовалось некоторое время, чтобы уничтожить даже одного монстра, но оно того стоило. Однако, если вы закончили, пожалуйста, помогите мне. Дрион, сражавшийся с двумя скелетами-воинами, едва держался на ногах. Ты идиот! Твой уровень для красоты, что ли? Кано почувствовал, что пришло время оскорбить его и снова вступил в драку. В общем, потребовалось около 10 минут, чтобы убить скелето-воина или мага. Если бы появлялось 4 или более скелетов воинов и магов, то победа не была гарантирована. Поэтому каждый раз, когда они видели большую группу существ, им приходилось идти другим путём. Таким образом, скорость разведки Кан О была замедлена. Однако, вопреки скорости его исследования, его уровень быстро поднимался. Он повышал уровень так быстро, что у любого другого игрока вылупились бы глаза и отвисла челюсть. Прошло всего четверть дня с тех пор, как он вошёл в скрытое подземелье, но он поднялся на 8 уровней и достиг 30. -го. Сейчас он был в состоянии экипировать призрачную броню героя, которую получил от Алиши. Кано в настоящее время заагрил мага скелета, чтобы ещё больше повысить свой уровень. Одетый в мантию скелет макс рычал зубами. Это было какое-то заклинание. Из его костлявой руки полыхнуло пламя. "Заблокируй его, Дарион!" завопил Кано. Сила магии была огромной. Если он попадёт под неё, есть шанс, что он умрёт прямо здесь и сейчас. Поэтому он решил использовать Дариона в качестве живого щита. Однако, нет уж, спасибо. Дарион решительно отказался. Ты! Тем временем скелет Мак выпустил своё заклинание. Огненный шар. Красный огненный шар полетел прямо на Кано. Проклятие! Поскольку магия обычно воздействует на большую область, а у Е атаки пытаться избежать было бы довольно глупо. Кан О быстро воткнул свой меч в землю и спрятался за ним. Огненный шар сильно ударил по его магическому мечу. Его пламя поднялось вверх по мечу и распространилось по всему телу, как мерцающий язык змеи. Вы получили 210 урона от огня. Вы были обожжены и получили 50 дополнительного урона. ХП 318. Он получил довольно много повреждений, но избежал смерти. Тем временем клинок Дариона пронзил скелета мага. Это был главный боевой навык Дариона Удар жизни. Красная аура окутала его меч, и он пронзил шею скелета мага. Как и у любого мага, защита скелета мага была крайне низкой, а поскольку до этого он сражался с Каноей и Дарионом, то его ХП было низким, и он весь изранен. В последнем акте неповиновения он выпустил ещё одно заклинание, но Кано выжил, и атака Дариона убила его. Вы победили скелета мага. Получен новый уровень. Как только он умер, Кано указал своим мечом на ненужные предметы. Его магический меч поглотил куски старой одежды. Юбист поглотил невероятно вонючий старый халат. Насыщение увеличилось на 0,7%. Насыщение юбиста достигло ста процентов. Магический меч стал сильнее. В этот момент черная как смола энергия вырвалась из лезвия. Том первый, глава тринадцатая. Тот, кто бросает вызов смерти, Эдер. Черная как смола энергия, которая текла во всех направлениях, была втянута обратно в лезвие, и вскоре магический меч успокоился. С первого взгляда он никак не изменился. Тем не менее, мастер меча Кано смог определить изменения, которые он претерпел. Шлифт, мы окутывший клинок как дым, исчез. Вместо этого лезвие приобрело ещё более тёмный оттенок чёрного. "Что это было?" спросил Дарион. Он не мог не испытывать любопытства. Всего секунду назад меч бушевал, но вскоре успокоился. "Магический меч теперь стал сильнее", коротко сказал Кано и открыл окно характеристик магического меча. Магический меч Юбиест, левел 31/плюс 1. Меч, в котором был запечатан Юбиест, король магических зверей и хищник бездны. Утонченная тьма пребывает внутри клинка. Он сделан из неизвестного сплава. Нельзя продать и передать. Если вы умрете, есть большая вероятность, что магический меч либо упадет с вас, либо вы станете монстром под пленом меча на 24 часа. Плюс. Хищник поглощает любые предметы. Когда он полностью насытится, магический меч станет сильнее и приобретет особые способности. Насыщение ноль целых одна сотая процента. Обжорство при потреблении предмета ранга ББ или выше все способности удваиваются в течение ограниченного времени и входят в состояние обжорства. Крадет характеристики у поверженных врагов, когда находятся в состоянии обжорства. Эту функцию можно использовать только один раз в день. Плюс: Лезвия бездны. Угольно-чёрные лезвия, сделанные из тьмы. Он способен резать тех, кто имеет эфирную форму, как призраки или духи. Может поглощать магию, направленную на вас, раз в 30 секунд. Если магия поглощается, насыщение увеличивается. Плюс одна усиливающая способность. Ранг SS. Способности. Сила атаки 80. Физика плюс шестнадцать. Условие: пройти испытание магического меча. Лезвие безы. Он мог резать им духов или призраков, и это позволяло ему также поглощать магию. Для Кано, который в настоящее время должен был противостоять скелетам магам, это была действительно полезная особая способность. Теперь ему не нужно было бояться магии. Теперь вы все умрете. Кано закинул меч за плечо и уверенно двинулся вперед. Тут же в него полетел огненный шар. Ну же! Кано бросился к огненному шару и одновременно взмахнул магическим мечем. Огненный шар закружился вокруг и был втянут в меч. Юбист поглощая этот огненный шар, но сущий не увеличилась на ноль целых две сотых процента. Кано бросился вперед и взмахнул мечом вниз, ударив мага скелета по голове. Удар тьмы! Огромное давление и шок заставили скелета мага задрожать. Затем скелет маг превратился в кусочки костей. Вы победили скелета мага. Благодаря удару тьмы была украдена характеристика. Магия плюс один. Кано посмотрел на магический меч и усмехнулся. Как и полагается шедевру СС ранга. Клинок бездны увеличил скорость, с которой он побеждал магов с поразительной скоростью. Это было потому, что заклинание огненного шара, которое использовали скелеты магии, могло быть поглощено его магическим мечом. Они идут! – прикнул Даррион. Как он и сказал, к ним приближались два скелета воина. Кано, который мирно смотрел на свой меч, был вырван из задумчивости Даррионом. Хотя маги скелеты больше не были проблемой, он все еще должен был сделать все возможное, чтобы победить воинов скелетов, хотя чай очки опыта. Но ну идите сюда! Поскольку они давали такое огромное количество очков опыта, он относился к ним именно так. Кан Утри дня исследовала, охотился в тайной лаборатории Эдера, того, кто бросает вызов смерти. Это единственное место, которое осталось. Единственное место, которое он не исследовал, был проход, защищённый четырьмя скелетами воинов и двумя скелетами магов. Вполне вероятно, что хозяин подземелья ждал его внутри, и его тоже ждало огромное состязание. Конечно, сначала ему нужно было позаботиться о четырёх скелетах воинах и двух скелетах магов. Я позабочусь о магах, а ты позаботься о воинах, сказал Кано. Я позабочусь о магах, так что пожалуйста, позабудьтеся о воинах, сир Кано, сказал Дарион. Я могу поглощать их магию, так что я справлюсь с ними быстрее. Это был разумный и правильный выбор, но Дарион покачал головой. С четырьмя воинами-скелетами справиться труднее, чем с двумя магами. Вы сильнее меня, так что позабудьтеся о них, сказал Дарион, не желая отступать. У тебя более высокий уровень. Вы победили меня в дуэли? Я твой работодатель. Кан О использовал последний трюк в рукаве. Я не буду этого делать. Делайте, что хотите. Дарион объявил забастовку. Кан О и Дарион напряжённо смотрели друг на друга. Взгляд Дариона был воинственным. За последние несколько дней Дарион прошёл через всевозможные издевательства и работал как раб на галерах. Так что всё, что у него осталось это злоба. В следующий раз, когда я буду составлять контракт, мне нужно будет не забывать добавить пункт о подчинении. Он не был уверен, что Дарион возобновит его контракт, но именно это он и сделает, если представится такая возможность. Затем он выдвинул новое предложение. Давай решим через камень, ножницы и бумага. Хорошо. Э, закричал Дарион, таща за собой скелетов-воинов. Это не имеет значения. Ты ведь проиграл. Кан О очевидно был победителем конкурса камень-ножницы-бумага. Посмотрим, со злостью завопил Дрион. Ну вот. Дрион был приманкой, его ины скелеты было оттянуто от магов. Кан О бросился к скелетам магам. Затем оба мага выпустили в него огненные шары. Магие летело в него слева и справа. Кан О прорезал правый огненный шар и приблизился к соответствующему магу. Кано взмахнул мечом, его меч рассек воздух и ударил мага по голове. Мак вращался сверху вниз как волчок. Кано продолжал наступление. Он определил его слабость своей суперинтуицией и зарубил беззащитного мага. Красные осколки вырвались из его тела. Мак не выдержал его атаки. Другого скелета магов вскоре постигла та же участь, и он вернулся в свою могилу. Сэр Кано! Закончив убивать магов, он услышал, как Дарион тревожно зовёт его. "Я иду". Кан убросился к Дариону, которого окружали четыре скелета-воина. Некоторое время спустя они победили последнего из воинов скелетов. Фух. У Дариона перехватило дыхание. Это было очень близко. Ему казалось, что он едва избежал смерти дважды подряд. Конечно, это относилось только к Дариону. Во всяком случае, путь к Бусу теперь был открыт. Может, ты перестанешь задыхаться? Давай объём босса. Быть внимательным к Дариону было русскошё. Кан О потащил за собой Дариона. Тот, кто бросает вызов смерти. Эдер, что же он за человек? Это был огромный зал. Как только они вошли в зал, на них упала тень, и гигантский кулак полетел прямо на них. Оба быстро отпрянули в сторону и увернулись от кулака. Как только кулак коснулся земли, земля сотряслась и повсюду полетела пыль. Голем, состоящий из бесчисленных костей, пробился сквозь облако пыли и приблизился к ним. Кулаки у него были огромные, предплечья толстые, а туловище квадратное. Ноги, хоть и толстые, как столбы, но короткие. Головы у него не было, но узор на квадратном туловище напоминал лицо. Это был никто иной, как монстр-босс, тот, кто бросает вызов смерти Эдер. Вероятно, он был не выше 100 уровня. "Осторожнее с его кулаками", сказал Кан О Дариону и замахнулся мечом на Эдера. Клинок Кан О прошёл сквозь тело Вусса, заставив кости высыпаться наружу. Эдер топнул ногой по тому месту, где только что был Кан О. Конечно, мечник почувствовал опасность через свою суперинтуицию и избежал нападения. Земля сохранила следы Галима. Если бы Кан О не уклонился от его атаки, он был бы уже мёртв. Ах, вы крысы! Из стелы Эдер раздался голос. Что ты сказал, куча костей? ответил ему Кано. Ты обычное чудовище. Эдер вздел руки к небесам, и от его квадратного тела исходил красный свет. Затем толстые кости, покрывавшие всё его тело, разлетелись во все стороны. Он слышал крики Дариона. Кано быстро воткнул меч в землю и спрятался за ним. Встань за мной. Дарион бросился к Кано и сумел благополучно оказаться позади него. Безчисленные кости соприкоснулись с магическим мечом. Любая кость, соприкоснувшаяся с мечом, разлеталась вдребезги, как стекло. Некоторые из этих осколков попали также в Кан О и Дариона. Вас задела осколками костей. Вы получили 32 урона. Образовалась рана. Вас пронзили несколько острых осколков кости. Вы получили 80 урона. Пока они сопротивлялись шквала в осколках костей Эдера, Кану превратился в хищника, ищущего свою жертву. Он видел, как что-то зеленое появлялось всякий раз, когда Эдер использовал свою способность, и его суперинтуиция побуждала его стремиться к этому чему-то. Внутри галема было что-то подозрительное. Его сверхчувствительность подсказывала ему, что это его слабое место. Это ядро. Что за чудовище галем? Хотя они были невероятно жестокими и мощными, их можно было легко убить, если их ядро было разрушено. Если это так, то Кан О прикрыл своё тело магическим мечом и шагнул вперёд, туда, куда вела его суперинтуиция. "Какого чёрта ты делаешь?" крикнул сзади Дарион. Ещё больше костей ударило в его меч. Таким образом, они были поражены ещё большим количеством костных фрагментов. Возможно, Дариону было еще хуже, но это не имело значения, поскольку это был всего лишь Дарион. Шквал костей становился все хуже и хуже, чем дальше он продвигался. Здоровье Кано вскоре опустилось ниже половины. Очевидно, Дарион был ближе к смерти, чем он сам. Дарион продолжал кричать у него за спиной. Несмотря на это, Кано продолжал наступать. Как далеко он зашел? А ты иди от меня! Кано определенно слышал его, даже среди этого града костей. Это был голос Эдера. Как я и ожидал. Такая мощная атака имеет свои недостатки. Недостатком было то, что ядро голема было открыто. Поскольку эта техника использовала кости, которые защищали ядро, это казалось очевидным недостатком. Вскоре, как будто в какой-то момент он попал в самое сердце бури, на него больше не летели осколки костей. Он опустил меч и увидел что-то зелёное. Ядро голема было зелёным призраком, похожим на человека. Кано ухмыльнулся. Мила. Клинок безны, поглощающий магию, также был способен резать призраков и духов. Стань моим опытом. Кано поднял меч, готовый нанести удар. Подожди! Зеленый призрак быстро потряс руками. И дай мне несколько хороших предметов. Кано ни сколько не поддался на его молитвы. В славах не было нужды. Магический меч упал. В этот момент призрак закричал. Я дам тебе денег, нет, я отдам тебе все, что у меня есть. Черный как смоль меч задел переднюю часть его призрачного тела. Кон о изменил курс своего меча в середине взмаха, хотя магический меч даже не коснулся его. Эдер застонал. Этот проклятый меч враг всех призраков. Когда призрак появлялся перед мечом, он был подобен крысе перед змеей. Он на реакции, и его глаза затряслись. Обычно босс скрытого подземелья Эдер был отнюдь не лёгким противником. Если бы его ядро было атаковано ещё в форме голема, он превратился бы в призрачного мага, который использовал бы все виды магии и вызвал бы вторую стадию сражения. Но это только в том случае, если всё пойдёт как обычно. Однако, когда магический меч приблизился к нему, он, как призрак, инстинктивно понял, что он может с ним сделать. Для призраков, которые были невосприимчивы к физическим атакам, тьмнота этого меча была естественным врагом. И если его хоть раз ударят этим мечом, он умрет. Поэтому Эдер даже не пытался бороться с ним. Прям все, все? – спросил Кано, глядя на дрожащего Эдера. Его интересовало это слово все. Вот почему он отвел свой меч на полпути. Да, все. Мглос Эдер задрожал. Кано указал мечом на шею призрака. Хоть призраки не могут испытывать холодный пот, это определённо ощущалось. Просто убей его, сказал Дэрион. Дэрион заговорил вовремя, что было совсем на него не похоже. Хотя, возможно, он просто хотел его убить. А мы должны? П Пожалуйста, возмолился Эдер, сжимая руки. Тот, кто бросает вызов смерти, Эдер, судя по его имени, он был из тех людей, которые готовы на всё лишь бы избежать смерти. Кано всё ближе и ближе подносил свой меч к шее Эдера. "Так да поговорим. Что ты можешь мне дать?" добавил Кано, и его глаза наполнились жаждой крови. "Ты ведь знаешь, что случится, если я не буду удовлетворён, верно?" Эдер отчаянно закивал головой в ответ на угрозу Кано. "В прошлом когда-то был целитель, о котором говорили, что он обладает божественной силой. Целитель помог нескольким людям, потом ещё и ещё. Его слава росла настолько, что говорили, будто он победил саму смерть. Богатство, честь, власть он получил всё это. Целитель возгордился своей великой силой, и в результате его гордость превратилась в тщеславие. "Я победил смерть!" весело кричал целитель. Целитель, победивший смерть. Какой славный титул! Но именно тогда всё пошло наперекосяк. Слова целителя привели в ярость богиню смерти, Дебору. Давай посмотрим, действительно ли ты победил смерть, сказала богиня в его сне. Из-за чёрной вуали он не мог видеть её, но голос был ледяным, как вершина заснеженной горы. Когда целитель проснулся, он начал страдать от неизвестной болезни. Он пытался вылечить себя всеми доступными средствами, но ничего не помогало. Ходили слухи, что целитель был проклят самой богиней смерти и что он не мог вылечить свою собственную болезнь, поэтому никто больше не искал его. Таким образом, репутация целителя как человека, способного победить саму смерть, лежала в грязи. Целитель, потерявший всё, остался только со злобой. Он был поглощён своими исследованиями, экспериментами, чтобы преодолеть смерть ни смотря ни на что. Целителю было всё равно, какие методы использовать. Он пытался сделать всё что угодно. Он пробовал всё: медицину, священные лечения, магию и даже некромантию. Однако болезнь богини смерти была слишком сильна. В конце концов целитель заморозил своё тело в стеклянной трубке. К счастью, он смог остановить развитие собственной болезни, а с помощью некромантии его душа смогла вырваться из тела и продолжить исследование. "И это я", Эдер заговорил, опустившись на колени перед Кано. "Тот, кто бросает вызов смерти, Эдер был не кем иным, как целителем Эдером, тем, кто победил смерть. Что ты собираешься делать?" Канно проковерял в ухе. Его совершенно не интересовали обстоятельства жизни Эндэра, однако его действительно интересовали богатства, которыми он обладал, особенно деньги. Ему нужны были деньги, чтобы расплатиться с долгами семьи за дом, купить новый дом, купить капсулу и отправить сестёр в колледж. Кан он охмурился. Как бы то ни было, принеси всё, что у тебя есть. Том 1. Глава 14. Тот, кто бросает вызов смерти. Эдер Часть вторая. После сражения с костяным големом осталась огромная куча костей, разбросанных по всему широкому залу. Туда зеленоводый призрак Эдер указал на участок одной из стен. Как только Дарион пробрался через все кусти, он обнаружил, что там действительно была дверь. "Полагаю, это не ловушка", сказал Канно, подозрительно глядя на Эдера. "Конечно, нет", Эдер замахал руками. "Дарион, проверь Он пожаловался, но всё равно вошёл. "Здесь нет ловушек", сказал Дарион, осторожно открыв дверь и войдя внутрь. "Ты пойдёшь первым", сказал Кано, толкая Эдера магическим мечом. Эдер шёл первым, а Кано следовал за ним. Как и в названии подземелья, это была лаборатория. Полки были заполнены разнообразными неизвестными лекарствами, а на столе лежали профессиональные книги, посвящённые медицине или магии. С одной стороны тело Эдера было полностью заморожено и помещено в стеклянную трубку. Я вселиюсь в вон того скелета. Эдер указал на скелет в халате врача. Ты ведь знаешь, что случится, если ты перейдёшь мне дорогу, спросил Канно. Конечно. Эдер вселился в скелет, и тот ожил. Садитесь, пожалуйста. Эдер указал на стол и несколько стульев. Кан, Одарион и Эдер сели вокруг стола. Мне нужно подать чай. Я не готов к этому. Ведь у меня так давно не было гостей, сказал Эдер. Хотя челюсть скелета оставалась неподвижной, они могли слышать звук, исходящий от его головы. Кого это волнует? Отдай мне деньги. Да я отдам. Я получил довольно много за то время, что был целителем. И сколько же? Я потратил часть денег на свои исследования, но там должно остаться около пяти тысяч золотых. Кан О разозлил рот. 5000 золотых. Это 50 миллионов вон. Хорошо. Если ты отдашь мне всё золото, я не убью тебя, сказал Кан О. В обмен? В обмен? Кан О нахмурился и схватился за рукоять меча. Пожалуйста, сделай мне одолжение. Кан О был в замешательстве. Это будет такая заноза в заднице, но если он просит это взамен на 5000 золотых, На самом деле он просто хотел убить Эдера и покончить с этим. Однако он не мог так легко принять решение при упоминании пяти тысяч золотых. Давай сначала послушаем, что ты скажешь, сказал Кон О. Пожалуйста, отнеси моё тело к богине смерти в святилище Дебора. Если ты сделаешь это для меня, я с радостью отдам тебе пять тысяч золотых. Как только он закончил говорить, появилось окно поиска. Транспортировка тела Эдера. Эдар перепробовал все, чтобы исцелиться, но ничего не помогало. Теперь у него есть только один выход. Он должен найти богиню смерти и молить о прощении ее. Если вы достанете тело Эдера к богине смерти, святейшие деборы, вы будете вознаграждены огромным состоянием. Сложность: кошмар. Требование: тело Эдера должно остаться неповрежденным. Награда: пять тысяч золотых, профессиональные книги по медицине и некромантии. Правил Силы ледера больше не смогут восстановиться, и ледер станет злым духом. Кан О, который прочитал подробности задания, убрал свой меч. Что это за поиски? Похоже, он знает, что такое храм Дебуры. Никто даже не знает его точного местоположения. Всё, что он знал, это слухи, что он находится где-то в Деспии, земле, граничащей с Адом. И что это за место такое Деспия? Сын Ли Шэр, профессор географии в Пекинском университете, не мог больше изучать реальный мир и в настоящее время изучал топографию и географию в Арт в качестве игрока. Его опубликованная статья Арт больше, чем Китай, содержала информацию о топографии и географии игры и была мировым бестселлером. Конечно, Кано тоже читал её. В этой книге Сон Лишин выбрал семь самых опасных мест в Арте, и Деспия, земля граничащая с Атом, определённо была одним из них. Конечно, сам Сон Лишин никогда не бывал в Деспии. Он читал всю возможную литературу по этому вопросу, а также слушал, что говорят NPC, а затем сделал предположение о том, что такое Деспия. Как адский ландшафт, Деспия содержала монстров, которые были по крайней мере 300-го уровня, и были местом, где не светило солнце. Кроме того, Сон Лишен подозревал, что окружающая среда была настолько суровой, что ни один человек или икрок не мог выжить внутри. Это была всего лишь гипотеза, так что всё могло быть даже хуже, чем он предполагал. Другими словами, чтобы повадить в Деспию, ему нужно быть как минимум на 300-ом уровне, а это займёт довольно много времени. Было множество проблем. Если Эдер будет убит другим пользователем или его тело столкнётся с какими-либо проблемами, или он передумает и скрыется, всё это было бы по существу бессмысленно. А вместо того, чтобы пройти через все неприятности, он мог просто убить Эдера и, по крайней мере, получить награду за то, что первым зачистил скрытое подземелье. Покойся с миром. Кан О, принявшее решение, взмахнул мечом. "Нет!" закричал Эдер. Стул, на котором он сидел, был расколот пополам. Если бы Эдер не уклонился от удара, то сейчас он был бы разрублен пополам, а не стул. Ай, ты уклонился. Кан О приблизился к Эдеру, излучая убийственные намерения. "Я дам тебе 1000 золотых вперёд", поспешно сказал Эдер. Кан О, который готовился к следующей атаке, остановился. "1000 золотых? Да, 1000 золотых. Даже если ты унесёшь всё отсюда, ты не получишь и сотни". Кано подтолкнул челюсть скелета, который владел Эдер, вверх кончиком меча. И нет никаких ограничений по времени, чтобы завершить задание. Да. Если ты станешь злым духом, я убью тебя вот этим. Кано взмахнул магическим мечом. Ладно. Хорошо, я приму задание, если ты дашь мне тысяч золотых. Я понимаю. Контракт заключен. Секретная лаборатория Эдера содержала секретный проход, который вел во сабня к вальтерии. Пол каминного собняки открылся, и оттуда вышли Канно, Дарион и Эдер. Я иногда пользуюсь этим проходом, чтобы купить книги или лекарства. Тело скелета, в котором он обитал, было облачено в длинное одеяние, а его лицо было скрыто белой улыбающейся маской. И это место, где я жил давным-давно, добавил Эдер. А это дом, дорогой? спросил Канно. Говорят, в нём водятся привидения, так что он стоит очень дёшево. Поторопись и покажи мне, где деньги, сказал Канно, потеряв всякий интерес к собняку. Как только они вышли из собняка, их встретила многолюдная улица Альтейна. Я уйду отсюда и вернусь в Колизеум, сказал Дарион. Хорошо, увидимся завтра. Кан убыл так сосредоточен на тысяче золотых, что совсем не беспокоился о Дарионе. На тот случай, если мечник вдруг передумает и заставит его остаться, Дарион быстро исчез в толпе. Пошли! поторопил его Кан-о. Хорошо. Эдер повёл его в банк Дианы. Этот банк был первым и старейшим банком и таким образом имел долгую историю. Возможно, именно поэтому филиал банка Дианы в Альтыне был украшен башенными часами и представлял собой такое роскошное здание. Его фирменный знак герб со шкалой и щитом соответствовал его царственному статусу. Чем я могу помочь? Кан-о И Эдер подошли к стойке регистрации и были радостно встречены одним из банковских служащих. Я пришел за вещью, которая хранилась в моем личном сейфе. Эдер достал золотую монету размером с кулак и протянул тому служащему. На лицевой стороне печати банка Диана были выгравированы весы и щит, а на другой стороне был выгравирован номер тысячи четыреста три. Я позвал управляющего. Управляющий не стал задавать им никаких вопросов и просто повел их к сейфу Эдера. Они прошли по охраняемому коридору и остановились у двери без ручки. Пожалуйста, приложите монету, сказал управляющий. Присмотревшись повнимательнее, Кан увидел в двери углубление, достаточно большое для монеты. Как только Эдер вставил монету, дверь открылась. Тогда я пойду. Управляющий ушел. Давай войдем, сказал Эдер. Это странно. Пробормотал Кано на ходу. Там была единственная дверь, но сейф был соединен с другой областью, которая зависела от того, какая монета была вставлена. Это уникальный сейф, разработанный архимагом Алхелии. Банк Диана очень гордится этим, сказал Эдер, услышав Кано. А золотая монета это магический артефакт, поэтому она не активируется, пока ее не использует настоящий владелец. Итак. Он говорил, что украсть монету силой не получится. Ты хочешь сказать, что я вор? Кан У нахмурился. Для него Кан У был вором, вором, который крал у призраков. В любом случае, в сейфе была ещё одна дверь, дверь с замком. Эдер уже собирался ввести цифры, но остановился. Это было потому, что Кан У смотрел прямо на замок. Что? Кан У продолжал пристально смотреть. Это был явный признак того, что он не собирается отворачиваться. Хм. Айдер сухо вздохнул, как будто не одобрял этого, но всё же ввёл пин-код. Как только дверь разблокировалась, она сразу открылась. Изнутри лился золотистый свет, и как только дверь полностью открылась, он увидел аккуратно сложенные золотые слитки по 100 золотых каждый. Их было более 50. На самом деле всё это стоило более 50 миллионов вон. В результате он не мог удержаться и раскрыл от удивления рот. Кан Оэдер спорили с Эдером. "Сначала отдай мне 1000 золотых", сказал Кан. -О. "Сначала ты должен принять задание", ответил Эдер. Кан чувствовал, что Эдер не даст ему 1000 золотых вперёд, если он примет задание первым. В то время как Эдер чувствовал, что если он отдаст Кан О 1000 золотых, то просто уйдёт с ними и не примет задание. "Это совсем не то, что ты мне говорил. Ты сказал, что отдашь мне аванс в 1000 золотых". Ты должен принять задание, чтобы я отдал тебе аванс. Канос схватился за рукоять меча. Так как Эдер боялся магического меча, то если он будет угрожать им, то Эдер наверняка сдастся. Однако использование оружия здесь запрещено. Появилось неприятное сообщение. В личном сейфе нельзя использовать боевые навыки, оружие и предметы, сказал Эдер, гордо улыбаясь. Проклятье. Я же сказал тебе, что приму задание, если ты дашь мне тысячу золотых. Нет, как я могу доверять тебе? Поэтому будь добр, прими задание, тогда я дам тебе тысячу золотых. Как я могу начать доверять тебе? Их аргументы были похожи на две параллельные линии, которые никогда не пересекутся. Это чёртов скелет. Это твор с мячом. Коной и Эдер уставились друг на друга и продолжили свое противостояние, но тут Эдер вздохнул. Чёрт, ну ладно. Я согласен. Хотя он не любил Кан О, Эдер был тем, кто потеряет больше, отправив его. Он был измучен и одинок. Результат того, что он так долго оставался призраком. Кроме того, у него не было возможности лечить своё тело. И если он отпустит Кан О, то останется один. Хороший выбор. Дай мне 1000 золотых. Кан О протянул руку. Однако вместо денег Эдер дал ему кое-что ещё. Эдер использовал привязку. Вы позволите это сделать? Подобно полтергейсту, который остаётся в одном месте навсегда, призрак может привязаться к кому-то и следовать за ним. Другими словами, это было похоже на отношение между иголкой и ниткой. Ш Что это такое? Кан О, который уже был готов выругаться, взял себя в руки. Он монстр-босс. Кроме того, он был действительно известным целителем. Другими словами, не будет ли он достаточно полезен, чтобы взять его с собой? Хм. Ты умеешь драться? спросил Кано меня этим разговора. Да, моя некромантия лучше, чем обычная некромантия. Я могу наложить множество проклятий, и, конечно, я также специализируюсь на костяной магии, ответил Эдер. На каком ты уровне? 429-й. Какой? Кано почувствовал, что ослышался. Уровень моего тела 429-й. В теле этого скелета я могу вывести только силу 80-го уровня. И твой уровень может подняться? Нет, я не могу. Тогда со временем он превратится в обузу. В обмен я могу использовать больше своей силы, если ты получишь более мощное тело Нежити, сказал лидер. Мощное тело Нежити, как лич, потерявший свой сосуд. Давайте мыслить позитивно. Даже если мы будем сражаться вместе, он не получит никакого опыта. Кано постепенно проникается этой идеей. Ты можешь лечить? Нет, пока не верну себе своё тело. Это очень плохо. Эдер был легендарным целителем. Если бы он также умел лечить, то мог бы неплохо зарабатывать на нелегальном лечении. Как бы то ни было, Эдера определённо был полезен, и у него-то уже было много денег. У меня есть последний вопрос. Если ты привязан ко мне, будешь ли ты сражаться изо всех сил вместе со мной? И если ты сделаешь всё возможное, чтобы найти святилище Деборы. Хорошо. Кано решил поработать с ним как служителем, как дариуном. Однако, если он не будет осторожен, Эдер, как и Дариун, будет спорить с его приказами, не подчиняться ему или обманывать. Если это так, заключим контракт. Кано достал из своего инвентаря листок бумаги. Это была богиня контрактов Сабра. На обороте листа была изображена Амфизбена, изображавшая богиню. Если контракт был заключён через контракт Сабры, игра проверит, соблюдается ли контракт. В таком случае, если контракт не будет соблюдён, тот, кто его нарушит, будет наказан. Конечно, из-за того, насколько мощным был его эффект, его нельзя было использовать легкомысленно. Если контракт был принудительным, несправедливым или контракт был разорван, то их будут судить соответственно. И наказание, последовавшее за этой оценкой, было не шуткой. Значит, вы должны следовать контракту в мере своих возможностей. Кан Уд остал ручку и начал прописывать детали. Эдер наблюдал за ним стоя рядом. Как только он закончил писать контракт, парень поставил свою подпись рядом со своим именем. Всё в порядке, правда? Да. Эдер кивнул, расписался рядом со своим именем. Буквы, начертанные на контракте Сабры, начали тускло светиться. Не было ни одной стёртой линии. И если бы существовали несправедливые или бесчеловечные условия, вроде абсолютного повиновения без всяких условий или ты будешь служить мне как раб навечно, тогда система автоматически сотрёт эти условия, не говоря уже о том, что контракт будет недействительным. Однако с контрактом КАНО проблем не возникло, и контракт превратился в два, содержащих ту же информацию, записанную в контракте Савры. И КАНО, и Эдер посмотрели свои контракты. Содержание контракта было следующим: Кан О составитель Эдер второй подписали контракт на следующих условиях: первый позволяет второму привязаться к нему, а второй принимает его задания. Последний даст составителю аванс в размере тысячи золотых. Последний, который привязан к составителю, будет активно участвовать, когда составитель вступит в бой и сделает все возможное, чтобы помочь ему. Последний будет беспрекословно подчиняться составителю во время боя, однако его приказы должны быть логичными и правильными. Составитель сделает всё возможное, чтобы выполнить задание второго. Но если есть логическая и правильная причина для составителя отложить выполнение задания, то он может это сделать. При нарушении вышеуказанных положений или нарушении договора нарушитель подлежит назначенному согласно контракту наказанию. Когда составитель завершит задание, действие контракта завершится. Однако договор может быть расторгнут, если обе стороны договариваются об этом заранее. Этот контракт был нотариально заверен богиней контрактов Саброй. Согласно контракту Эдер присоединился к вам. Теперь он будет следовать за вами повсюду. Согласно контракту вам была выплачена тысяча золотых. Тысяча золотых! Кон О сжал кулаки, добывая сумму равную десяти миллионам вон. Если у тебя был контракт с Амбре, разве ты не мог бы использовать его с самого начала? – спросил Эдер, словно внезапно вспомнив о чем-то. А! Лицо Кон О на мгновение стало пустым. Увидев это, Эдер столбенел. Идиот. Кан О задрожал от унижения. И затем, Эдер не видел этого, но выражение лица Кан О изменилось. Он ухмыльнулся. Он определённо улыбался, при этом очень злобно. Том 1. Глава 15. Передача. Кан О и Эдер покинули банк. Давай немедленно отправимся на поиски светильника Деборы. Эдер хотел вернуть своё тело как можно скорее. Ты хоть знаешь, где находится храм? Эдер не мог ответить. С другой стороны, если бы он знал, где находится святилище, ты не стал бы выдавать это нелепое задание. Похоже, ты даже не знаешь, где находится Деспия. Деспия? Земля, ограниченная садом. Деспия это адская локация, где обитают монстры по крайней мере 300 уровня. Если мы с тобой отправимся сейчас, то умрём прежде, чем доберёмся до Деспии. Не говоря уже о том, чтобы добраться до святилища. Так ты говоришь, что не можешь привести меня в храм? Это нарушение контракта. Сейчас я не могу. И в контракте есть пункт, который конкретно гласит, что если у меня есть веская причина, я могу отложить его выполнение. А, тогда когда же? О, я должен быть как минимум на 300-м уровне. Он сказал, что нужен 300-й уровень, но на самом деле планировал сначала прокачаться примерно до 300-го уровня, прежде чем отправиться в Деспию. Уровень 300. Да, я понимаю. Тогда давай сделаем это. Эдиру ничего не оставалось, кроме как согласиться. В конечном счёте помочь Каностальнее было самым быстрым способом добраться до святилища. Я буду давить на тебя, пока ты не свалишься от усталости. Кано скрыл свои истинные намерения и улыбнулся. Давай сделаем всё, что в наших силах. Хорошо. Джоу включил компьютер. Включить. 7 часов вечера. Он включил GBC канал и увидел, что начало сражения против сотни было показано в прямом эфире. Реакция неплохая. Ответы заполонили окно чата, и содержание тоже было неплохим. Здравствуйте, дорогие поклонники АС. У микрофона крутейшая Сольхи. Как ваше самочувствие, господин Чон Сангук? Самозванная крутейшая Кан Сольхи из GBC улыбалась и произнесла вступительную речь. Здравствуйте, зрители GBS. Это Чон Сангук. Сын GBS Чон Сангук кивнул. Из-за чего мы сегодня здесь? Ой, я не уверен. Вы не знаете, мисс Сольхи. Чон Сангук выглядел так, будто действительно не знал. Конечно, он знал, но должен был действовать в прямом эфире. Вы пришли, не прочитав название передачи? удивилась Кан Сольхи. А в последнее время у меня так много дел, ответил Чон Сангук. Думаю, ты-то ничего не поделаешь. Мы собираемся показать легендарный квест сражение против сотни, который наконец будет пройден. А теперь Вау, действительно есть запись того, как кто-то проходит этот легендарный квест? Неужели это правда? несколько раз переспросил Чон Сун Гук. Совершенно верно. Процент неудач сто процентов. Это действительно запись сражения против сотни. GBS единственный канал, который покажет прохождение этого квеста. Вы очень пожалеете, если пропустите это. Перестань ходить вокруг да около и дай нам это увидеть, мисс Сольхи. У меня уже голова закружилась от вашей речи. Для начала давайте покажем краткое вступление для всех, кто не знает о сражении против сотни. Иногда нужно было показать вступление в начале, чтобы заинтересовать людей. Конечно, важнее всего было не слишком затягивать события, иначе люди потеряют интерес. Думаю, тут уж ничего не поделаешь. Пожалуйста, посмотрите это вступление. Как только Чон Сон Гук закончил, экран изменился. Это было вступление, которое описывало, насколько трудное было сражение против сотни. Предметы на такие характеристики были запечатаны, а зрение отнято. Это было достаточно трудно, но борьба одного против сотни делала это практически невозможным. После вступления они обсудили это с известными ранкерами, которые провалили задание. Если есть кто-то, кто завершит это задание, я дам вам всё, что захотите. Конечно, это было интервью с лучником Ветра Сеферо. Его снова показали на большом экране, так что он никак не может отказаться от своей сделки. Кано ждал, когда Сеферо встретится с ним. Если бы он попросил его драгоценный лук Рашель Пино, что бы он сказал? Подумать только, что все эти знаменитые игроки потерпели неудачу. Я этого не знала. Когда вступительное слово закончилось, они вернулись в студию. Консуль Хи открыла глаза. Есть ещё несколько человек, которые должны были тоже провалить задание. Это квест с 0% шансов на успех, сказал Чон Сунгук. Теперь давайте посмотрим, как было завершено сражение против сотни Но перед этим мы сделаем перерыв. Оставайтесь с нами, сказала консульхи. Пак Джин Чхоль заключил с ним контракт не просто так. Он был уверен, что это будет хит. Мы вернемся через шестьдесят секунд. Пока с фильма начался, главным героем был персонаж Джэ У Кан О. Лицо Кан О было полностью скрыто черным шлемом. Его одежда также была изменена с одежды новичка на одежду гладиатора. Субтитры представляли его как гладиатора Ога. Ога. Гимя Кан Он, а оборот звучало как Окан, и слегка подкорректировав имя, получалось Ога. Вот так они и получили имя Ога. Примечание переводчика: английская транскрипция его имени Канг О, если его перевернуть, получится О Канг. Конец примечания. Во всяком случае, видео продолжалось. Кан У выбрал одноручный меч. На круглые арене с четырёх сторон открылись двери, и оттуда выбежали гладиаторы. Один против сотни. На заднем плане играла мрачная музыка. Один из гладиаторов бросился на Кана, а тот в свою очередь уклонился и контратаковал. Ну уже! Раздался решительный крик Кан О. Блин, это же прекрасно, абсолютно идеально. Редакторы GBS были мастерами монтажа, и они использовали свою магию, чтобы создать это видео. Это не было похоже на запись игрока, это был шедевр, который был более диким и более оживлённым. Время шло, и Канну двигался всё более агрессивно, чем раньше. В то же время число гладиаторов начало уменьшаться. Затем он в конечном счёте сразился против последнего гладиатора, Дариона. Все думали, что это будет какая-то грандиозная битва, но всё, что сделал Канну, бросил грязь в глаза Дариону. Видео закончилось встречей Канну с Бурканом. Джео думал, что все они назовут его трусом, но на самом деле всё было наоборот. Другими словами, тот, кого обманули, идиот. Как я и думал, главная победа. Как только видео закончилось и его победа и трансляция вернулась в студию. Поистине удивительно, больше ничего не приходит в голову. Он даже не видит, так как же он может так двигаться? Взволнованно заговорила Сульхи. Притворялась она или была искренней, он не мог сказать. Я тоже был удивлён. Во время трансляции мне все время казалось, что я смотрю на дикого зверя. Чон Сон Гук повысил голос. Волосы у него на затылке встали дыбом. Я не настолько плох. Честно говоря, это было хорошо воспринято из-за монтажа. Он не думал, что это будет выглядеть так красиво. Если смонтированное видео было похоже на голливудские блокбастер, то его оригинальное неотредактированное видео было похоже на документальный фильм. Вот какая велика была разница. Зрительская аудитория должна быть выше пяти процентов. Бонус в два миллиона вон мерцал перед его глазами. Как вы думаете, кто такой мистер Ога? Я впервые о нем слышу. Обратилась консуль Хик Чон Сун Гуку. Мистер Ога не хочет, чтобы его личность была раскрыта, так что я тоже не знаю. Чон Сун Гук пожал плечами. Какая жалость. Жаль, что мы не можем с ним встретиться. Но мистер Ога оставил нам кое-какую информацию о вознаграждении за квест. И что же это? спросила Консульхи. Сражение, вроде в сотне поверимому, связано с потенциальным квестом на получение скрытого класса. Класс, который бросает вызов всякой логике. Скрытый класс. Термин скрытый класс заинтересует любого игрока в Арт. Что за скрытый класс? Предположительно, это класс, ориентированный на сражение. Он сказал, что сообщит подробности позже, если у него будет такая возможность. Так что мы просто должны подождать и посмотреть. Надеюсь, это скоро случится. Кстати, наше время почти вышло. Это правда. Время просто пролетело, не так ли? Именно. Консуль Хи посмотрела с сожалением. Всё. Увидимся в следующий раз. Консуль Хи и Чонсон Гук помахали рукой и попрощались, отметив конец передачи. Хм. Это было неплохо. Каноки внул головой, изучая самый большой общественный сайт Art Arthur. Все говорили о борьбе против сотни, транслировавших и загружавших сообщения. Наконец-то кто-то победил в сражении против сотни. Маладиа Трога. Кто он такой? Что было известно до этого времени об этом скрытом классе? Как только он добрался до арттоп, обнаружил, что находится в центре площади Джейван, переполненной людьми. Продаю его копье Аранга. Оно требует уровень. Кано пробрался сквозь толпу и покинул площадь. Сейчас он был на сорок четвертом уровне. Он уже прошел сороковой уровень, что было абсолютным минимумом для регистрации в гильдии авантюристов. Гильдия авантюристов выдавала задания, относящиеся к различным подземельям и монстрам. Давай сначала отправимся в гильдию авантюристов. Если он станет авантюристом, то сможет пользоваться междугородными воротами и сможет научиться верховой езде, что позволит ему путешествовать в экипаже или на маунте и преодолевать большие расстояния. Кроме того, он сможет научиться различным навыкам поддержки, которые помогут в его путешествиях. Например, первая помощь, добывание пищи, свет приกดавлинии пищи, срочный ремонт, сбор лекарственных трав, рыбалка, дубление, извлечение маны, создание карт, обезвреживание ловушек и так далее. Ты хочешь стать сильнее? Охоться на монстров, сдирай с них шкуры и убивай. В свободное время выкапывайте целебные травы, а если найдёте драгоценный камень, то обязательно добудьте его. Во всяком случае не отдыхай. Если ты умрёшь, то всё равно будешь отдыхать вечно, говорила известная женщина-ранкер Но Ганё. Её прозвище было Старая дева Но Чёонъё. Она была учительницей моей соболезнования её учеником. В любом случае, изучение различных навыков когда-нибудь поможет, говорили профессионалы. Поэтому Канон отправился в гильдию авантюристов. Зачем-то пришёл сюда. Спросил мужчина средних лет со шрамом над глазом. "Я хотел бы стать авантюристом", сказал Кан О. Мужчина средних лет окинул его взглядом и кивнул. "Если хочешь стать авантюристом, то выясни все топографические особенности гнезда чёрной крысы и убей всех монстров, которые его населяют. Покорить гнездо чёрной крысы. Чтобы стать искателем приключений, вы должны понять все топографические особенности гнезда чёрной крысы и убить всех монстров, которые там живут". Вы получите дополнительную награду в зависимости от количества убитых монстров. Сложность: обычная. Требование: уровень 40 или выше. Награда: регистрация в качестве авантюриста плюс дополнительные награды. Регистрация в качестве авантюриста была случайной среди пользователей. Они будут знать только в какое подземелье им нужно идти или каких монстров убивать, когда они получат задание. Целью кан о было гнездо чёрной крысы. Я понимаю. Вы приняли задание. Кано покинул гильдию авантюристов и вызвал Эдеру. Эдер, появись. Саркано. Эдер появился перед ним, одетый в мантию и улыбающуюся маску. Он был привязан к Кано. Таким образом, Кано мог вызвать его в любое время, и наоборот. Он мог сказать, где находится Кано, когда бы он ни присутствовал в Арт. Ты перенёс своё тело в безопасное место, верно? Да. Поскольку Эдер решил отправиться вместе с Кан оф в святилище Рибору, у него не было причин защищать свою лабораторию. Таким образом, его тело, которое было заморожено внутри стеклянной трубки, было перенесено в безопасное место. Очевидно, поскольку ему больше не нужно было защищать свою лабораторию, ему не нужно было вызывать скелетов, чтобы защитить её. Теперь скелеты больше не будут плодиться в канализации Альтейна. Но для него это не имело значения, потому что он уже получил там всё стоящее. Хорошо. Тогда давай возьмём Дариона и пойдём на охоту. Самое главное это получение уровней, очистка подземелий и накопление богатства. Ладно. Канув в сопровождении Эдера отправился на подземную арену Колизеума и встретился с Дарионом. "Как ты, наверное, знаешь, сегодня последний день нашего контракта", сказал Дарион. Как он сказал после сегодняшнего дня его контракт на три серебряных наёмника закончится. "Хочешь продлить наш контракт?" Я увеличу тебе жалование на порядочную сумму. Не интересно. Но я говорю серьёзно. Я этого не сделаю, несмотря ни на что, сказал Дарион со строгим выражением лица. Я всё понял. Давай пойдём. Контракт заканчивается через 6 часов, сказал Дарион. Не 12 часов. Кан У сказал так, словно хотел сказать: "О чём чёрт возьми ты говоришь?" Закон империи гласит, что наёмники работают до 6 вечера. Вы должны следовать законам, не так ли? Эй, мы с тобой близки, ответил Кан О. Вовсе нет, перебил его Дарион. Ай, я уже всё понял, пошли. Кан О, Дарион и Эдер подошли к одному из двенадцати входов в Гнездо Чёрной Крысы. Гнездо Чёрной Крысы представляло собой лабиринт переплетённых нор, которые были вырыты на угодь чёрными крысами, которые были размером с большую собаку. Чёрные крысы были агрессивными монстрами, которые образовывали стаи и специализировались на прыжках на своих врагов. Они окружали своих врагов и убивали бесчисленное количество игроков, прыгая и используя свои острые передние зубы. Но в конце концов они всё ещё оставались крысами сорокового уровня. Они не могли сравниться с группой КанО. Давайте войдём. В худ в подземелье гнездо чёрной крысы. Как только он вошёл в подземелье, появились крысы. У черных крыс были красные глаза и толстые хвосты. Они были похожи на обычных крыс, но были более крупными. Пять черных крыс, кладя острыми передними зубами, бросились к ним. Кано приготовил меч и дрион, направил острие своего гладиуса на черную крысу. Тем временем Адир колдовал темное заклинание. Давайте начнем охоту. Завоевание гнезда черные крысы началось. Том первый, глава шестнадцатая. Гнездо черных крыс. Демонический меч Юбист растек по полам одну из черных крыс. Из демонического меча вырвалась темная энергия. Удар тьмы. Черная крыса полетела к стене. Это была вторая. Вы победили вторую черную крысу. Характеристика была украдена через удар тьмы. Сила плюс один. Дарион тоже бросился вперед, пронзая сердце черной крысы своим гладием. Еще одна черная крыса мертва. Эдер тоже принимал участие. Он сформировал острое копьё в руке и метнул его. Копьё пронзило воздух, проткнув трёх чёрных крыс. Как и ожидалось, магия Эдера специализировалась на одиночных мощных ударах. В подземелье звучал писк чёрных крыс. Канно слышал приближение новой волны чёрных крыс. У них очень хороший слух. Они услышали столкновение между своими собратьями и группой Канно и бросились к нему. Таким образом, одна волна мовов была из пяти черных крыс. После уничтожения ее заменит следующая, и так бесконечно. Бесконечный натиск черных крыс. В любом случае мы их одолеем. При каждом взмахе демонического меча разносился пронзительный писк. Без вожака эти крысы были как зверги против темных тамплиеров. Крысы были на грани безумия. Вскоре тела начали накапливаться вокруг группы Коно. Затем в земле разошлась. Грязные земляные змеи пришли за трупами чёрных крыс. Одна из земляных змей бесшумно подползла к Кано и открыла рот. Она попыталась съесть одну из чёрных крыс. Ты что себе позволяешь? Кано замахнулся мечом на змею. Кано поцарапал кожу земляной змеи, и она оказалась очень прочной. Земляная змея сердито выпрямила голову. Какого? Кано ещё раз ударил земляную змею. Раненная змея просто отбивалась головой. Земляные змеи прекрасно двигались под землёй по причине того, что их головы были заострённой формы. Змея использовала свою острую голову, чтобы броситься на Кано. Тем не менее, её суперинтуиция Канно активизировалась, так что её удары были бессмысленными. Более того, земляная змея была всего лишь наполовину змеёй, так как у неё не было никакого яда. Змея издавала звук, похожий на звук лопающегося воздушного шарика и умигла. Эдер так же легко убил земляную змею. то, что на него напало, было окружено и раздавлено костями. После этого Эйдер победил ещё несколько земляных змей своей мощной магией и костей. Что и следовало ожидать от монстра-босса. Кан О кивнул. Он отлично справлялся для того, кто работал бесплатно. Надо заметить, что Дреон, который работал за 3 серебренных в день, с трудом разобрался с одной. Для Кано было бы опасно сражаться с земляными змеями без суперинтуиции. Старайся лучше. Кану щёлкнул языком, уверяв, когда Рион еле увернулся от головы змеи. Но опять же, есть поговорка: даже если она гнилая, она всё ещё сельдь. Как и полагается ученику Буркана, Дариону удалось расправиться с землёной змеёй. И таким образом земные змеи, которые приползли за трупами чёрных крыс, были уничтожены. Похоже, с этим и покончено. Кану осмотрелся. Чёрные крысы или земные змеи больше не появлялись. Всех монстров в округе они перебили. Дрён, мусор этот подбери и Эдер. Да. Эти тела подойдут для превращения в нежить. Вызов нежити был сильной способностью у некромантов. Конечно, не каждый некромант это сможет. Моя специальность не превращает трупы в нежить, так что лучшее, что я могу сделать, это призвать воина-скелета или мага-скелета. Тебе стоит больше практиковаться, чтобы улучшить свои навыки. Мой уровень навыков не повысится, так что Кано выглядел разочарованным. Эдер не мог использовать всю свою силу, чтобы быть способным вызывать высокоуровневую нежить. Вместо этого я поддержу вас своей магией костей и проклятиями, господин Кано, сказал Эдер. Ага, я понял. Но когда мы получим для тебя новое тело, такое как тело лича, тогда ты сможешь вызвать сильную нежить, спросил Кано. Тело лича с ним возможно. На данный момент у Эдера был где-то 70-80 уровень. Поскольку поднять уровень в таком состоянии он не может, то в какой-то момент от него не будет толку. Тем не менее, его сила моментально возрастёт с новым телом. Это как с заменой двигателя у автомобиля. А ничего не даётся просто так. Какое-то время он может пахать на нём как на лошади. Но чтобы продолжать использовать его, Кано должен позаботиться о нескольких вещах. Ну, он, по крайней мере, намного лучше, чем Дарион. Канно решил, что пока он будет искать скрытые подземелья, он также найдёт способ добыть для Эдера подходящее тело. Пошли. Как только Дарион собрал весь хлам, Канно продолжил свою охоту, чтобы использовать Дариона по полной программе. И таким образом группа Канно начала обыскивать каждый закоулок гнезда чёрных крыс. Бесчисленные монстры с толячками опытом для Кан О. В гнезде чёрных крыс был особый монстр Врак, многоножка истребляющая чёрных крыс. Всякий раз, когда она передвигалась, это звучало так, будто щёткой подметали землю. У неё было около 70 ног. Другими словами, она была около 70 уровня. Она опускала невероятно сильный яд и своей отвратительной внешностью повергла в ужас своих жертв. Невероятно сложный противник, тем не менее, Говорят, много ножки полезно для выносливости, верно? Не было ничего, чтобы такой южнокорейский мужчина, как он, не ел для поддержания своего здоровья. Правда? Конечно, любой был бы одержим поддержанием своего здоровья. Дарион тоже расширил глаза. Выносливость, выносливость! Что еще хуже, даже Эдер завопил это. Члены группы Каноу просто сошли с ума. Они слепо поверили в его слова и сразу же убили много ножку. Они поделили ее в пропорции девять к одному. Очевидно, Кано съел девяносто процентов. Честно говоря, дать Дареону даже десять процентов от нее было бесполезной тратой материала. Тем временем Эдир, призрак обладающий телом скелета, вообще сосал пальцы завидовал. А это повышает выносливость, спросил Дареон, глядя на то, чем питались черные крысы: грибы, тараканы и дождевые черви. Ты серьезно? Кано посмотрел на него как на идиота. Просто убей их. Они убили их, слегка наступив. Группа возобновила исследование гнезда чёрных крыс, и в итоге они нашли вожака чёрных крыс. Вожак чёрных крыс был намного крупнее обычных чёрных крыс. А дальше по привычному сценарию. "Стой", сказал Дрион. "Ты остановишься?" прервал его Кано. Дрион избежал взгляда Кано. Эдер всё ещё сосал палец. "А ты прекращай сосать свои костяные пальцы. Сконцентрируйся." За вожаком стояло более 100 чёрных крыс. Как только вожак чёрных крыс заметил группу кано, он начал нападать. Вожак чёрных крыс и его приспешники бросились вперёд в тесном узком проходе. Боже, как их много. Он чувствовал себя морским пехотинцем, стреляющим в бесконечную волну зергов в бункере. Однако Кано не был морским пехотинцем. Он был большим и могущественным ультралиском. Эдерс с его магией и костей походил на люркера, а Адрион на зелота. обычным чёрным крысам, а также их вожаку явно не справиться с ними. Трупы чёрных крыс продолжали накапливаться в огромном количестве. Лидер чёрных крыс сопротивлялся до самого конца, но в конце концов даже он проиграл и упал с высунутым изо рта языком. Но как только их битва закончилась, появилась группа зверолюдов-охотников с кошачьими ушами и хвостами. Большинство из них были мужчинами, вооружёнными луками или мечами. Тем не менее, была одна зверолюдка. Вот же ж Единственная девушка-зверолют от удивления расширила глаза. Это все черные крысы. У нее было милое детское лицо, заостренные уши и гладкий хвост. Извините, красавчики, можем ли мы взять несколько черных крыс? Не? – спросила девушка-зверолют, улыбаясь глазами. Она действительно сказала не. Кано и Дрион умерли и попали в рай, а Эдер чуть ли не упал. Можешь? Да, бери. Пожалуйста, возьми их. Тут час ответили Канода, Рион и Эдер. Охотники забрались с десяток черных крыс, а девушка зверолюд поклонилась: "Господа, большое спасибо, я пошла". Трое мужчин вдохновленно махали ей вслед. Затем, когда охотники немного отошли, девушка взялась за руки с другим зверолюдом: "Дорогой, похоже, мы сегодня придем домой пораньше". "И чем займемся?", спросил гриво мужчина. "Ох, я даже не знаю". ано, который стал свидетелем этой сцены, выглядел так, будто его предали. Она замужем. Как так? Я я ревную, сказал Эдер. И строгий Эдер был тем, кто долгое время оставался холостякум. Несколько мгновений они были шокированы, но им удалось быстро прийти в себя. Затем они направились в область, которую охранял вожак чёрных крыс. Там были самки чёрных крыс. Как только они добились самок чёрных крыс, квест был завершён. Вы полностью прошли гнездо чёрных крыс. Вы получили титул Месник гнезда чёрных крыс. Вернитесь в гильдию искателей приключений, чтобы получить награду. Хотя квест был завершён, Кано продолжал зачищать гнездо чёрных крыс, чтобы выжать из Дариона всё до последней капли, и в итоге часы пробили 6 часов вечера. "Ещё немного", сказал Кано. "Нет, спасибо", отказался Дарион. "Я заплачу тебе сверхурочные". У меня всё в порядке. Давай вернёмся в Вальтейн. Не имея другого выбора, Кан О был вынужден вернуться в Вальтейн. Всё, я пошёл. Дрион ушёл, как только они прибыли в Вальтейн. Их недельный рабский контракт закончился. Этот хладнокровный ублюдок ушёл, прежде чем я смог остановить его. Я действительно должен был выжать из него всё. Кан О разочарованно облизнул губы. Ай, думаю, у меня ещё будет возможность. Кано и Иды направились в гильдию авантюристов. "Я закончил зачистку гнезда чёрных крыс", сказал Кано, дающему задание мужчине средних лет. "Дай посмотреть. О, ты убил более 400 чёрных крыс", сказал мужчина. "Вы завершили задание. Вы стали авантюристом-новичком. Вы повысили свой авторитет в гильдии авантюристов". Авантюрист-новичок был самым низким званием в гильдии. Чем сложнее квесты, тем выше награда за них, поэтому необходимо повышать ранг в гильдии авантюристов. Чтобы поднять свой ранг в авантюриста, нужно выполнять квесты и повышать свой авторитет в гильдии. В гильдии авантюристов можно также взять кредит, эквивалентный своему авторитету в ней. В качестве дополнительной награды вы можете выбрать две части сета авантюриста-новичка. Низ и ботинки, пожалуйста. Возьмите Кано принял ботинки и нежный доспех, на которых был знак гильдии авантюристов. Калибри. Набор авантюриста увеличил прирост опыта от убийства монстров. Всего две части набора увеличивают твой опыт на 5%. Кан О немедленно экипировал набор авантюриста. Что касается доспехов, у Кано уже был надет верхний доспех брони призрака героя. Кстати, ходят слухи о том, что вы владеете странным мечом. Возможно, вас интересуют другие мечи? Спросил мужчина средних лет: "А другой меч, может ли это быть демонический меч?" Можно сказать, что мужчина средних лет пытался намекнуть ему про новый демонический меч. Конечно, немедленно ответил КанО: "Я слышал, что в руинах дома семьи Луксия был чрезвычайно зловещий меч. Вы узнали о доме семьи Луксия? Квест появится, как только вы добудете больше информации об этом." "Где этот меч?" спросил КанО. Не могу сказать. Мужчина средних лет покачал головой. Есть ли кто-нибудь, кто поможет мне больше узнать о мече, спросил Кано. Найдите Тина в баре Юрента. Он прожил долгое время, поэтому ему много и известно. Понял? Кано немедленно направился в бар Юрента. Я ищу Тина, сказал Кано. Мужчина, который выглядел как хозяин заведения, указал на стул. Он увидел маленького старика, который лежал лицом на столе. Тина позвал его Кано. Тина медленно поднял голову. Э, это ещё кто? Его мутные глаза смотрели на Кано. Должно быть, он был пьян, так как его лицо было красным. Я авантюрист. Меня зовут Кано. Ты знаешь о мече семьи Локсия? спросил Кано. Локсия, Локсия. Я где-то слышал это имя раньше. Но у меня кружится голова, поэтому не могу вспомнить. Думаю, я вспомню. Если ты сможешь принести мне немного медовой воды, сказал Тина. Другими словами, если он хочет узнать больше, ему придётся купить ему немного медовой воды. Ха. Пожалуйста, принесите медовую воду. Это один золотой. Вы должны внести предоплату. Владелец протянул руку. Медовая вода стоила один золотой? Почему так дорого? Это дикий мёд. Беспордонно заявил владелец. Вода, медовая вода, настаивал Тина. Кано посмотрел на Эдера. У тебя с собой деньги есть? Кано спросил, нахмурившись. Если есть, давай. Нет у меня денег. Эдер вывернул карман халата наизнанку. Всё, что нам было, это пыль. Чёрт. Кано передёрнуло, когда доставал золотую монету. Хозяин выхватил золотой и быстро приготовил медовую воду. Медовая вода была светлого оттенка, так что это определенно не дикий мед. Ха. Вот, пожалуйста. Тина за лпом выпил все. Этого недостаточно. Как насчет супа из морепродуктов? Ха. Я наконец начинаю просыпаться. Кано посмотрел на него глазами, полными намерения убить, поэтому Тина немедленно сменил пластинку. Так на чём мы остановились? Я хотел услышать о мече семьи Локсия, сказал Кану, выделяя слово Локсия. Меч семьи Локсия. Тина погладил бороду. Я слышал, что в тайном хранилище семьи Локсия хранился зловещий таинственный меч. Где это тайное хранилище? Не знаю. Несколько человек пытались найти хранилище после падения семьи Локсия, но никто такого и не нашёл. У вас есть другая информация, спросил Канно. Он выпил медовую воду стоимостью в 1 золотой, поэтому ему следует дать больше информации. Если вы пойдёте в центральную библиотеку Альтейна, там будет книга под названием Хроники Луксии. Эта книга может помочь вам. Вы узнали о секретном хранилище семьи Луксия. Если вы получите больше информации, квест станет доступен. Это всё, что вы знаете. Это все. Ясно. Коно вышел из бара и сразу направился в центральную библиотеку Альтейна. Что привело вас сюда? – спросил библиотекарь. Я ищу хроники Локсии. Пожалуйста, подождите несколько секунд. Вскоре библиотекарь вернулся и передал ему книгу. Толстая. В хрониках Локсии было полторы тысячи страниц. Эдер? Да. "Прочти это и найди любую информацию о новом демоническом мече". Кано передал хронике Лוקсии Эдеру. "Почему я?" спросил Эдер. Кано ожидал такого ответа, поэтому не удивился. "Что ты имеешь в виду, почему? Сделай это, если не хочешь умереть". Кано замахнулся своим мечом, угрожая ему. "Это нарушение договора". В контракте ничего не говорится об обеспечении твоей безопасности. "Там несомненно" В нём говорится, что я должен беречь твоё тело, но там ничего не сказано о сохранности твоей души. Канну злобно улыбнулся. Это была та же самая злобная улыбка, которую он показал, когда заключал контракт с Эдером. В этот момент Эдер понял, что его провели. Конечно, его череп был скрыт улыбающейся маской, поэтому Кан он ничего не заметил. Кан воткнул мечом в лицо Эдеру. Кончик лезвия касался улыбающейся маски. Что решил Сделаешь или умрёшь?